Глава 16. «Различные точки зрения». По мере того, как мы продвигались вперед, свет становился все ярче. Немного спустя он светил уже почти так же сильно, как смоченные светоносной жидкостью ноги Кеворта. Туннель, расширившись, превратился в пещеру, и свет падал из ее дальнего конца. Тут я заметил нечто, заставившее мое сердце запрыгать от радости. Кеворт, сказал я, свет льется сверху. Я совершенно уверен, что сверху. Он ничего не ответил, но еще проворнее зашагал вперед. Несомненно, это был серый свет, серебристый свет. В следующую минуту мы уже находились прямо под ним. Он проникал сквозь щель в стене пещеры, и в то время, как я впился в него глазами, на лицо мое упала водяная капля. Я вздрогнул и отступил. Тут вторая капля совершенно отчетливым звуком ударилась о каменистый пол. — Кейвард, — сказал я, — если один из нас подсадит другого, то можно забраться в эту расщелину. — Я подсажу вас, — сказал он и тотчас же поднял меня с такой легкостью, как будто я был грудным ребенком. Я просунул руку в расщелину, и пальцы мои нащупали маленький карниз, за который можно было ухватиться. Теперь белый свет казался гораздо ярче. Я подтянулся на двух пальцах почти без всякого усилия, хотя на земле мой вес равняется 60 килограммам, добрался до его более высокого выступа скалы и поставил ноги на узкий карниз. Здесь я выпрямился во весь рост и стал ощупывать скалу пальцами. Расщелина расширялась кверху. — Здесь нетрудно будет взобраться, — сказал я Кеверту. Если вы подпрыгнете, то, вероятно, успеете схватиться... «За руку, которую я протяну вам!» Словно клин я втиснулся между стенами расщелины, уперся в карниз ступней и коленом и протянул руку вниз. Я не мог видеть Кейворта, но слышал шорох его движений, когда он приседал, чтобы прыгнуть. хоп Он повис на моей руке и показался мне не тяжелее котенка. Я вытащил его кверху, пока он не уцепился за карниз и не освободил мою руку. — Чёрт побери, — сказал я, — на луне трудно быть альпинистом. После этого я очень рьяно начал карабкаться кверху. В течение нескольких минут я лез, не поднимая головы, а потом снова поглядел кверху. Расщелина непрерывно расширялась, и свет становился ярче. Только это совсем не был дневной свет. В следующую секунду я уже мог рассмотреть, что это такое, и от разочарования едва не начал биться головой о скалы. Дело в том, что я очутился на неровном открытом склоне, поросшем целым лесом небольших булавовидных грибов, из которых каждый ярко сиял, излучая серебристо-розовый свет. Один миг я тупо глядел на это мягкое свечение, затем прыгнул вперед и оказался по самой середине грибной заросли. Я сорвал полдюжины грибов, расплющил их о скалу и сел, хохоча горьким смехом, когда красное лицо Кейворта выглянуло из расщелины. «Я тоже фосфоресценция, сказал я. «Не стоит торопиться. Садитесь и будьте как дома». И пока он плевался и ругался от разочарования, я, нечего делать, сшибал макушки грибов в расщелину. «Я думал, что это дневной свет», — сказал он. «Дневной свет!» — воскликнул я. «Рассвет, закат, облака, голубое небо! Да разве мы увидим их когда-нибудь вновь?» Когда я говорил эти слова, целая картина нашего мира встала передо мной. Крохотная, но яркая и отчетливая как задний план на полотне старого итальянского живописца. «Изменчивое небо, изменчивое море, холмы и зеленые деревья, города и селения, озаренные солнцем. Кейвард, представьте себе мокрую от дождя крышу, на которой играет закат. Представьте окна домов, обращенные к западу». Он ничего не ответил. «Здесь мы ползаем в норах гнуснейшего мира, который и миром назвать нельзя» с чернильным океаном, скрытым в мрачных глубинах, с палящим днем и мертвенным молчанием ночи на поверхности. И за нами охотятся отвратительные твари. Иглокожие существа, люди-насекомые, порождения кошмара. Что ж, в конце концов, они правы по-своему. Зачем явились мы сюда давить их... И нарушать установленные ими порядки Вероятно, теперь уже вся планета Гонится за нами по пятам Каждую минуту мы можем услышать Их хныканье и звуки их гонгов Что нам делать? Куда идти? Здесь мы чувствуем себя Так же уютно Как змеи, забравшиеся В пригородную дачу Это ваша вина Сказал Кейбард Моя вина? Воскликнул я — О, Господи! Ведь я уже придумал план действия. — Чёрт побери ваши планы! — Если бы мы отказались двинуться с места, несмотря на стрекало? — Да, селениты понесли бы нас. — По этому мосту? — Да, им пришлось бы перенести нас на ту сторону. — Да пусть лучше муха пронесет меня по потолку. Я снова занялся уничтожением грибов. Вдруг я заметил кое-что, поразившее меня даже в ту минуту. — Кеверт, сказал я, — наши цепи сделаны из золота. Он сосредоточенно думал о чем-то, подперев щеки руками. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня, а когда я повторил мои слова, он закрутил цепь вокруг своей правой руки. — Действительно, это так, — сказал он. — Действительно. Но мимолетное выражение интереса уже исчезло с его лица. Одну секунду он как будто колебался, но потом снова углубился в размышление. Некоторое время я сидел недоумевая, как-то я не распознал золото гораздо раньше, потом сообразил, что голубой свет делает металл совершенно бесцветным. Неожиданное открытие дало новое направление моим мыслям которые унеслись далеко. Я уже позабыл, что только что спрашивал Кейворта, зачем явились мы на Луну. Золото. Кейворт заговорил первый. Мне кажется, что у нас остались два выхода из нашего положения. А какие? Мы можем попробовать снова выйти на поверхность. Если нужно, то прорваться с боем. И затем отыскивать шар, пока не найдем его, или пока ночной холод не убьет нас. Или он замялся? — Ну, — сказал я, хотя знал заранее, куда он клонит. — Мы можем еще раз попытаться так или иначе установить взаимное понимание с разумными существами, населяющими Луну. — Поскольку дело касается меня, я стою за первый выход. — А я сомневаюсь. — А я нет. — Видите ли, — сказал Кейвард. Я не думаю, чтобы мы имели право судить о селенитах по тем образчикам, которые видели до сих пор. Их центральный цивилизованный мир лежит гораздо ниже, в глубоких пещерах вокруг моря. Здесь, во внешней коре, расположен пограничный округ, Пастушеская область. Так, по крайней мере, полагаю я. «Селенитых, которых мы видели, соответствует нашим ковбоям или кочегарам. Их стрекало, по всем вероятиям, служащие для понукания лунных коров, отсутствие воображения, которое они проявляли, ожидая, что мы в состоянии делать все, что делают они. Их несомненная грубость. Словом, все подтверждает правоту моего взгляда. Если бы мы согласились вытерпеть...» «Никто из нас не мог бы вытерпеть переход по доске шириной в шесть дюймов над бездонной пропастью». «Нет», — сказал Кейберт, — «но тогда...» «Я бы не вытерпел», — воскликнул я. Тут он указал на целый ряд других возможностей. «Представьте, что мы отыщем какой-нибудь угол, где сможем отбиваться от этих батраков-крестьян». Если мы продержимся там с неделю или около того, весть о нашем появлении, вероятно, достигнет более цивилизованных и просвещенных частей Луны. Если только они существуют. Они должны существовать, иначе откуда взялись бы эти удивительные машины? Это возможно, но это наихудший исход. Мы будем чертить надписи на стенах. Почем вы знаете, что глаза селенитов заметят эти надписи? Ну, мы будем вырезать их очень глубокими чертами. Это, конечно, возможно. Мои мысли приняли другое направление. Мне начинает казаться, — сказал я, — что вы считаете селенитов бесконечно умнее людей. Они должны знать гораздо больше, чем мы, или на худой конец их знания сильно отличаются от наших. Да, но я запнулся. — Я полагаю, Кейворд, вы согласитесь со мной, что вы человек исключительный. — Почему? — Ну, вы человек одинокий, всегда были одиноки, вы не женились. Не чувствовал в этом ни малейшей надобности, но какое отношение? И вы никогда не старались разбогатеть? Это тоже было мне совсем не нужно, вы стремились только к познанию. Что ж, некоторая любознательность вполне естественна. «Это вы так думаете, и в этом все дело. Вы полагаете, что каждый человек прежде всего желает знать. Помню однажды, когда я спросил вас, что заставило вас заняться научными исследованиями. Вы ответили, что хотите сделать членом королевского общества, приготовить новое вещество, которое назовут кейваритом и так далее. Вы прекрасно знаете, что это не так». Но в то время мой вопрос застал вас врасплох, и вы постарались придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение для ваших поступков. В действительности, вы занимались научными исследованиями, потому что это вам приятно. Такой у вас нрав, вот и все. Быть может, это верно. Только у одного человека из миллиона бывает такой нрав. Большинство людей. Желает ну, весьма различных вещей, но лишь весьма немногие стремятся к познанию ради познания. Я, например, совсем не стремлюсь и отлично сознаю это. По-видимому, селениты — очень энергичные и деятельные существа, но кто сказал вам, что самый развитой из них способен заинтересоваться нами или нашим миром? По-моему, они даже не знают, что такой мир существует. Они никогда не выходят на поверхность в ночное время. Они бы замерзли, если бы вышли. Они, наверное, никогда не видели ни одного небесного тела, кроме пылающего солнца. Откуда им знать, что существует другой мир? А если они и знают, то какое им дело до того? Если даже они видели мельком звезды или земной полумесяц? Что из этого следует? С какой целью народ, обитающий внутри планеты, станет наблюдать за явлениями такого рода? Люди не занимались бы астрономией, если бы она не нужна была им для летоисчисления и мореплавания. Но для чего станут заниматься ею лунные жители? Ладно, допустим далее, что здесь имеются несколько философов, вроде вас. Именно они среди всех селенитов никогда не услышат о нашем существовании. Предположить, что какой-нибудь селенит свалился на Землю, в то время как мы жили в Лимне. «Да вы были бы последним человеком в целом свете, узнавшим о его появлении, ведь вы никогда не читаете газет. Итак, видите, что все шансы против вас, и однако для обсуждения этих шансов мы сидим здесь и ничего не делаем, а драгоценное время летит. Говорю вам, мы попали в очень трудное положение, мы явились сюда без оружия». Мы потеряли наш шар, мы не захватили с собой пищи, мы показались селенитам и дали им основание предположить, что мы диковинные, сильные и опасные звери. Если селениты не совсем дураки, они теперь будут гоняться и охотиться за нами, пока не найдут. А когда найдут, попробуют схватить нас живьем, а если это им не удастся, то убьют нас». И этим кончится все дело. Если даже они поймают нас, то, вероятно, все-таки убьют в результате какого-нибудь недоразумения. Покончив с нами, они, быть может, начнут спорить и припираться о том, кто мы такие. Но нам от этого будет мало пользы. Продолжайте. С другой стороны, золото валяется здесь, как у нас дома старое железо. Если нам удастся захватить его с собой, если мы успеем отыскать шар, прежде чем на него натолкнутся силиниты и вернемся на землю, тогда... — Ну? — Мы можем поставить все дело на более солидную основу. Мы вернемся сюда в шаре более крупного размера, с ружьями. — Господи, помилуй! — воскликнул Кейвард. Как будто услышал что-то ужасное. Я швырнул в расщелину еще один светящийся гриб. Да послушайте, Кейвард, сказал я, мне как-никак принадлежит половина решающих голосов в нашем предприятии, и мы обсуждаем чисто практический вопрос Я человек деловой, а вы нет. Поскольку от меня зависит, я больше не стану объясняться силинитами посредством геометрических чертежей. Вот и все. Я предлагаю вернуться на Землю, сохранить в тайне наше открытие и затем прилететь сюда снова. Он сидел в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он, — «лучше было бы мне явиться сюда одному». «Теперь», — сказал я, — «прежде всего надо решить вопрос, каким образом отыскать шар». Некоторое время мы сидели молча, обхватив руками колени. Затем Кейборд, видимо, согласился с моими доводами. «Я думаю», — сказал он, — «что у вас есть кое-какие данные». Совершенно несомненно, что в то время, как Солнце освещает одну сторону Луны, воздух должен устремляться сквозь эту губчатую планету, передвигаясь к темной стороне. И во всяком случае, на этой стороне воздух будет распространяться по лунным пещерам и вытекать в кратер. Ну так вот, разве вы не чувствуете здесь сквозняка? Чувствую. А это значит, что где-то есть выход. Позади нас эта расщелина изгибается и идет вверх. Течение воздуха устремляется по ней, и мы тоже должны направиться этим путем. Если мы сделаем эту попытку и отыщем нечто вроде каминной трубы, то не только выберемся из этих переходов, где селениты преследуют нас, но и... А если труба окажется слишком узкой? Мы опять спустимся вниз. — сказал я вдруг. — Что это такое? Мы прислушались. Сперва... Раздалось какое-то невнятное бормотание. Затем прозвучал резкий звон гонга. «Они, должно быть, считают нас за лунных коров», — сказал я, «если хотят застращать такими способами». «Они идут по проходу там внизу», — сказал Кейворд. «Должно быть так». «Они не обратят внимания на расщелину. Они пройдут мимо». Снова я стал прислушиваться. «На этот раз», — прошептал я, — Они, вероятно, захватили с собой какое-нибудь оружие. Тут я вдруг вскочил на ноги. «Боже мой!» — вскричал я. «Кейворд! Но они заметят грибы, которые я бросил вниз. Они...» Я не договорил начатой фразы. Я обернулся и прыгнул через грибную заросль по направлению к дальнему концу пещеры. Я увидел, что пещера сворачивает там в сторону и опять становится узкой расщелиной. Пронизанный сквозняком и уходящий в непроглядную тьму. Я уже готов был углубиться туда, когда меня вдруг осенила счастливая мысль. Что вы делаете? Спросил Кейвард. Идите, сказал я, а сам вернулся, сорвал два светящихся гриба, сунул один из них в боковой карман моей фланелевой куртки, чтобы он освещал мне путь, а второй гриб пручил Кейварту. Теперь селениты шумели так сильно, что, очевидно, должны были находиться под самой расщелиной. Но им было трудно влезть туда, или, быть может, они колебались, опасаясь сопротивления с нашей стороны. Во всяком случае, мы могли теперь утешаться мыслью об огромном мускульном превосходстве, которое нам давало рождение на другой планете. Минуту спустя я уже торопливо полз кверху, следуя за светящимися голубым светом пятками. Глава 17. Битва в пещере лунных мясников «Я не знаю, как долго мы карабкались, прежде чем добрались до решетки». Быть может, мы поднялись на высоту лишь нескольких десятков метров, но в то время мне казалось, что мы ползли, протискивались и притягивались на мускулах больше километра, считая по вертикальной линии. Всякий раз, когда я, вспоминаю об этом подъеме, в ушах моих отдается тяжелый лязг золотых цепей, сопровождавший каждое наше движение. Скоро суставы моих пальцев и колени были ободраны в кровь, а я Здорово поцарапал себе щеку. Некоторое время спустя наша первоначальная прыть уменьшилась. Движения стали более обдуманными, и мы уже не ушибались так больно. Шум, производимый преследовавшими нас селенитами, постепенно замер в отдалении. Быть может, в конце концов они не заметили наших следов у решетки, несмотря на улику в виде кучи грибов, которые должны были валяться внизу. Порой расщелина настолько суживалась, что мы едва могли пробираться сквозь нее. Порой она расширялась, образуя большие пустоты, щетинившиеся колючими кристаллами или густо поросшими тускло-мерцающими прыщевидными грибами. Иногда она извивалась спиралью, а иногда тянулась вперед почти по горизонтальной линии. То и дело мы слышали падение капель и журчание воды. Раза два мне почудилось, что какие-то маленькие живые существа прошмыгнули мимо нас, но мы так и не успели их как следует рассмотреть. Весьма возможно, что это были ядовитые гады, впрочем, они не причинили нам вреда, а мы были в таком состоянии духа, что эта мелкая ползучая нечисть ничего не значила для нас». Наконец, далеко вверху опять блеснул знакомый голубоватый свет, и мы увидели, что он проникает сквозь решетку, преграждающую нам путь. Мы стали шептаться, указывая друг другу на эту решетку, и поползли вверх гораздо осторожнее. Вскоре мы очутились непосредственно под нею, и, прижавшись лицом к брусьям, я мог рассмотреть некоторую часть находившейся впереди пещеры. Это было весьма обширное помещение, освещающееся ручейком того же самого голубоватого света, который струился из виденной нами машины. У самого моего лица между брусьями решетки непрерывно капала вода. Прежде всего я, естественно, постарался разглядеть, что находится на полу пещеры. Но решетка лежала в углублении, края которого скрывали ближайшие предметы от наших глаз. Тут мое внимание было вновь привлечено разнообразными звуками, доносившимися до нас, и я различил множество смутных теней, которые двигались по тускло освещенному своду высоко вверху. Было совершенно несомненно, что в этом пространстве находятся селениты, быть может, весьма многочисленные, потому что мы могли слышать их чириканье и какие-то слабые звуки, которые я щел топотом ног. Кроме того, раздались мерные, правильные, повторяющиеся удары — тук, тук, тук. Они то смолкали, то начинались вновь и напоминали стук ножей или заступов по чему-то мягкому. Затем раздалось лязгание цепей, свист и грохот, как будто грузовая платформа катилась вдоль пустого помещения, после чего стук возобновлялся. Тени на потолке двигались быстро и ритмично в такт этому правильно повторяющемуся стучанию и останавливались, когда оно прекращалось. Мы тесно сдвинули наши головы и неслышным шепотом начали обсуждать создавшееся положение. — Они чем-то заняты, — сказал я. — Они работают. — Да. — Они не ищут нас. Они ничего о нас не знают. — Быть может, они никогда о нас и не слыхали. «Те, которые гонятся за нами, остались внизу. Если мы внезапно появимся здесь...» Мы поглядели друг на друга. «Быть может, удастся вступить в переговоры», — сказал Кейборд. «Нет», — сказал я, — «только не теперь». Некоторое время мы молчали, поглощенные своими мыслями. Тук, тук, тук. Раздавались удары ножей, и тени двигались взад и вперед. Я осмотрел решетку. «Она не слишком прочна», — сказал я. «Можно отогнуть два прута и пробраться между ними». Мы потеряли немало времени в бесплодных пререканиях, затем я ухватился обеими руками за один из брусьев решетки, уперся ногами в скалу так, что они оказались почти на одном уровне с моей головой, и за всей силы потянул за брус. Он поддался. Так внезапно, что я едва не полетел вниз. Тогда я вскарабкался повыше, отогнул соседний брус, вынул из кармана светящийся гриб и швырнул его в расщелину. Только не будьте, пожалуйста, опрометчивы, шепнул мне Кейворд, в то время как я пробирался в расширившееся отверстие. Пролезая сквозь решетку, я мельком увидел хлопотливые фигуры селенитов и тотчас же упал ничком так что края углубления, в котором помещалась решетка, скрыли меня от их глаз. Уткнувшись носом в землю, я знаком посоветовал Кейворту следовать за мной. Вскоре мы уже лежали бок о бок в углублении, рассматривая поверх его краев пещеру и ее обитателей. Пещера оказалась гораздо обширнее, чем мы предположили с первого взгляда, и мы находились в самом дальнем конце ее покатого дна. Она расширялась по мере удаления от нас, своды ее становились ниже и совершенно скрывали от наших глаз более отдаленные части. И, вытянувшись в ряд вдоль стены, исчезая, наконец, в глубине далекой перспективы, лежали во множестве какие-то огромные предметы, объемистые бледные цилиндры, над которыми хлопотали селениты. Сначала эти предметы показались мне крупными белыми болванками, о значении которых я не мог догадываться. Потом я заметил обращенные в нашу сторону безглазые и ободранные головы, напоминавшие головы баранов в лавке мясника, и различил, что позади них находятся туловища лунных коров, которых селениты разрубали так, как экипаж китобойного судна Разрубая туши пришвартованного к борту кита. На одной из дальних туш уже виднелись обнажившиеся белые ребра. Удары топориков производили постукивание, слышанное нами. Какая-то штука вроде тележки, двигавшаяся вдоль стального каната, бегала по наклонному дну пещеры с грузом уже разрубленного мяса. Это огромная вереница туш, предназначавшихся в пищу подтверждала догадку о многочисленности лунного населения, зародившуюся у нас, когда мы в первый раз мельком поглядели в шахту. Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козлы, но потом я увидел, что и доски, и козлы, и топорики отбрасывают какой-то свинцовый отблеск, как мои цепи. Много толстых металлических полос валялось на земле, как видно, ими пользовались, чтобы перевертывать сбоку на бок мертвых коров. В длину эти полосы имели футов до шести, и каждая была снабжена рукояткой, словно заступ. В случае нужды эти металлические брусья могли послужить весьма удобным оружием. Вся пещера освещалась тремя поперечными потоками голубой жидкости. Долгое время мы лежали молча, рассматривая все бывшее перед нами. «Что же дальше?» — спросил, наконец, Кейборд я согнулся еще ниже и повернулся к нему. Блестящая мысль осенила меня. Если они не спускают сюда этих туш при помощи подъемного крана, то мы, должно быть, находимся гораздо ближе к поверхности, чем я думал. Но почему? Луны корова не может прыгать, и у нее нет крыльев. Кейворд снова посмотрел через край впадины. Этого следовало ожидать, — начал он. Ведь мы, в конце концов, все время оставались довольно близко от поверхности. Я схватил его за руку и заставил замолчать. Я услышал шум в расщелине позади нас. Мы съежились и лежали тихо, как мертвые, напрягая зрение и слух. Вскоре я уже более не сомневался, что кто-то приспокойно взбирается вверх по расщелине. Медленно и совершенно беззвучно я обмотал руку цепью и ждал, что будет дальше. «А вы пока не спускайте глаз с этих молодцов с топориками», — сказал я. «Они работают по-прежнему», — сказал Кейворд. На всякий случай я попробовал, удобно ли будет бить кулаком на наотмашь между брусьями решетки. Теперь я мог совершенно отчетливо слышать тихое щебетание поднимающихся селенитов, шлепание их ладоней по скале и шорох осыпающегося щебня. Затем я увидел, как что-то задвигалось в черной тьме пониже решетки, но что именно рассмотреть не мог. Казалось, какое-то существо прицелилось в меня, и затем, трах, я вскочил на ноги и изо всех сил ударил по направленному в меня тонкому острию копья. Впоследствии я догадался, что длина этого копья при чрезвычайной узости расщелины помешала ему попасть в меня. Как бы то ни было, оно просунулось сквозь решетку, как змеиное жало, ударило мимо цели, спряталось и выдвинулось опять. Но на этот раз я успел схватить его и вырвать. Не прежде, однако, чем второе копье было брошено в меня. И опять мимо. Я испустил вопль торжества, чувствуя, как селенит выпустил копье после мгновенного сопротивления. Затем я начал колоть им между брусьев решетки. Пронзительные крики доносились из темноты. А тем временем Кейвард схватил второе копье, прыгал и махал руками со мной рядом и тщетно стараясь подражать мне. Бац, бац, бац, сыпались удары сквозь решетку, и вдруг топор пролетел по воздуху и ударился в скалу над нашими головами, напомнив нам о мясниках, находившихся в пещере. Я обернулся и увидел, что все они приближаются к нам развернутым строем, потрясая топориками. То были коротенькие, толстенькие карапузы с руками, гораздо более длинными, чем у тех селенитов, которых мы видели прежде. Если они действительно никогда до сих пор не слышали о нас, то надо признаться, что они с невероятной быстротой сообразили, в чем дело. Одну секунду я глядел на них, не выпуская копья из рук. «Охраняйте решетку, Кеверт! крикнул я, потом громко завыл, чтобы смутить нападающих, и бросился к ним навстречу. Двое, бывшие впереди, метнули в меня свои топорики, но безуспешно, а все прочие немедленно разбежались. Тогда оба смельчака тоже пустились на наутек вдоль пещеры, прижав руки к телу и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так бегали. «Я знал, что копье — плохое оружие для меня», Оно было слишком тонко и слишком хрупко, и можно было только колоть. А при его длине нелегко было выдергивать его обратно, поэтому я преследовал селенитов только до первой туши. Здесь я остановился и поднял один из металлических брусьев, валявшихся кругом. Он был достаточно тяжел и как нельзя лучше годился для расправы с целой ордой селенитов. Тогда я отшвырнул копье в сторону и взял второй брус в другую руку. Теперь я почувствовал себя гораздо увереннее. Я погрозил своими брусьями селенитом, столпившимся в верхней части пещеры, и обернулся поглядеть на Кейворта. Он прыгал из стороны в сторону у решетки и наносил удары в пустоту древком уже сломавшегося копья. Он мог удерживать селенитов внизу, по крайней мере, некоторое время. Я опять обратился в сторону пещеры. «Что оставалось нам делать, черт побери?» В сущности, мы были уже окружены, но наше внезапное появление ошеломило мясников. Они, вероятно, растерялись, и у них не было никакого оружия, кроме маленьких топориков. Стало быть, именно через пещеру следовало спасаться. Приземистые маленькие фигурки, гораздо более короткие и толстые, чем фигурки лунных пастухов, толпились по склону в беспорядке, красноречиво свидетельствовавшим о нерешительности. А на моей стороне были все преимущества бешеного быка, выбежавшего на людную улицу. Но при всем том мясников было, по-видимому, страшно много. У селенитов, оставшихся внизу, в расщелине, оказались дьявольски длинные копья. Быть может, они готовят нам еще какой-нибудь сюрприз. Но черт побери, если мы пойдем в атаку вдоль пещеры, то оставим их далеко позади себя. А если будем медлить, маленькие уродцы, находящиеся перед нами, вероятно, получат подкрепление. Одному Богу известно, какими диковинными орудиями для нашего уничтожения, пушками, бомбами, самодвижущимися минами располагает неведомый мир, находящийся у нас под ногами. Обширный мир, которому мы успели разбередить только внешнюю кожицу. Было совершенно ясно, что нам остается только одно — идти в атаку. И это стало еще яснее, когда показались новые селениты, бежавшие по направлению к нам, по наклонному дну пещеры. «Бэтфорд!» — крикнул Кейворд, и, глядь, он уже очутился на дороги между мной и решеткой. «Назад!» — крикнул я. «Что вы делаете?» «Они принесли что-то вроде ружья!» И действительно, у решетки между ощетинившимися кольями показалась голова и плечи необычайно худого и угловатого селенита, державшего какой-то сложный аппарат. Я понял, что Кейвард совершенно не способен выдержать бой такого рода. Одну секунду я колебался, затем бросился назад, потрясая брусьями и громко крича, чтобы помешать селениту правильно прицелиться. Он целился очень странно, держа свое оружие около живота. Это было не ружье, это скорее напоминало самострел. Стрела поразила меня во время прыжка. Я не упал, я просто опустился на землю немного раньше, чем следовало. По ощущению в плече я понял, что стрела слегка задела меня и скользнула мимо. Потом моя левая рука нащупала древко, и я заметил, что небольшое копье воткнулось в мое тело возле плеча. Миг спустя я уже твердо стоял на ногах с металлическим брусом в правой руке, на наотмашь ударяя им селенита. Он сломался, рассыпался на куски. Голова его разбилась, как яйцо. Я кинул брус, вытащил копье из плеча и начал колоть в темноту сквозь решетку. После каждого удара раздавались пронзительные вопли и чириканье. Наконец я изо всех сил швырнул копье в селенитов, опять поднял брус, и обратился против толпы, наполнявшей пещеру. «Бэтфорд!» — кричал Кейворд в то время, как я пробегал мимо него. «Бэтфорд!» Помнится, я слышал его шаги позади меня. Каждый скачок длился целые века. С каждым скачком пещера становилась все обширнее, и число селенитов явно возрастало. Вначале казалось, что они бегают вокруг нас, как муравьи в потревоженном муравейнике. Двое или трое сунулись мне навстречу, размахивая топориками, но большинство бежало, причем некоторые прятались между тушами лунных коров, но тотчас же в виду появлялись другие, вооруженные пиками или совсем безоружные. Мне чудилось, что я вижу какое-то небывалое существо, сплошь состоящее из одних рук и ног и старающееся где-нибудь укрыться. В пещере становилось заметно темнее. Что-то пролетело у меня над головой. Подпрыгивая, я увидел копье, воткнувшееся в одну из туш слева от меня. Потом, когда я опустился, другое копье ударилось о землю прямо передо мной, и я услышал впереди жужжание самострелов. В течение одной секунды это был настоящий ливень, они стреляли залпами. Я остановился как вкопанный. Не думаю, чтобы мысли мои были совершенно ясны в ту минуту, но, кажется, издавна запомнившиеся слова военной команды пронеслись в моем уме. «Зона обстрела! Ищи прикрытие!» Как бы там ни было, я метнулся в сторону и остановился между двумя тушами, громко пыхтя и чувствуя себя очень скверно. Я оглянулся, отыскивая глазами Кейворта. Один миг казалось, что он исчез бесследно — Затем он вынырнул из темноты между вереницей туш и скалистой стеной пещеры. Я увидел его маленькое темно-синее лицо, лоснившееся от пота, и искаженное волнением. Он говорил мне что-то, но я не слышал. Я понял, что, перебегая от одной лунной коробы к другой, мы можем подвигаться вдоль пещеры, пока не представится случай сделать вылазку. Спасти нас могла только вылазка. «Следуйте за мной», — сказал я и помчался вперед. Бетфорд, Бетфорд! кричал он тщетно. Мой ум лихорадочно работал в то время, как мы продвигались по тесному проходу между мертвыми тушами и стеной пещеры. Скалы изгибались, и селениты не могли обстреливать нас анфиладным огнем. Хотя в этом тесном пространстве нам нельзя было прыгать, Всё все же благодаря нашей земной силе мы подвигались гораздо проворнее, чем наши противники. Я сообразил, что теперь мы находимся как раз посреди них. — Лишь только нам удастся подойти к ним вплотную, они будут не опаснее черных тараканов. Но сперва надо выдержать залп. Я придумал военную хитрость. Я снял на бегу свою фланелевую куртку. «Бэтфорд — Бэтфорд! — пыхтел Кейвард позади меня. Я оглянулся. Что? — спросил я. Он указывал вдаль, туда, куда уводила вереница туш. Белый свет! — крикнул он. «Опять белый свет!» Я взглянул, и это была правда. Смутный белый призрак полусвета маячил на потолке в дальнем конце пещеры. Это удвоило мои силы. «Не отставайте!» — крикнул я. Лоский длинный селенит высунулся из мрака, пронзительно взвизгнул и убежал. Я остановился, движением руки удержав кеворта, сгорбился в три погибели у ближайшей туши, положил на землю куртку и брусья, показался селенитом и опять спрятался. Пш -пш -пш. Стрела пролетела тотчас же. Мы находились совсем близко от селенитов. Они столпились в кучу, толстые, низкие и высокие, все вместе, и поставили свою маленькую батарею метательных приборов поперек пещеры. Две или три стрелы просвистели вслед за первой, после чего залпы прекратились. Я опять высунулся, и стрела просвистела на один волосок мимо моей головы. На этот раз последовало не менее дюжины выстрелов. Я слышал, как селениты, стреляя, щебетали и чирикали в величайшем возбуждении. Я снова поднял куртку и брусья. Пора! сказал я и выставил вперед куртку. В один миг моя куртка обросла густой бородой стрел. Кроме того, они истыкали всю коровью тушу, находившуюся позади нас. Моментально я сорвал куртку с бруса, бросил ее, полагаю, что она до сей поры лежит там, и устремился на селенитов. Минуты две продолжалась бойня. Я слишком рассверепел, чтобы соизмерять удары, а селениты, вероятно, слишком растерялись, чтобы сопротивляться. Во всяком случае, они не сделали ни малейших попыток вступить в битву со мной. Вся кровь бросилась мне в голову. Помню, что я шагал по этим кожистым, щуплым существам, как человек шагает по высокой траве, размахивая косой слева направо. Потом влево. Шлеп, шлеп. во все стороны разлетались мелкие капли влаги. Я ступал по живым существам, которые ломались, пищали и превращались в скользкую жижу у меня под ногами. Толпа расступилась передо мной, смыкалась позади и растекалась, как вода. Никакого определенного плана действий у селенитов, видимо, не было. Несколько копий пролетели мимо меня, одно из них слегка поранило мне ухо. Кроме того, у меня оказалась одна царапина на руке и одна на щеке, но я заметил это только тогда, когда льющаяся кровь успела охладиться, и я почувствовал мокроту. Право не знаю, что делал в это время Кейворд. Мне тогда казалось, что битва длится целое столетие и будет продолжаться вечно. Затем все вдруг кончилось, и ничего больше не было видно, кроме голов и спин, разбегавшихся во все стороны селенитов. В общем, я был, по-видимому, невредим. С громким криком я пробежал еще несколько шагов вперед и затем обернулся. Я совсем ошалел. Длинными порхающими шагами я прорвался насквозь через всю их толпу, и теперь они остались позади меня и бегали взад и вперед, ища, где бы укрыться. С величайшим удивлением и внезапной радостью я почувствовал, что закончилась великая битва, в которую я кинулся, очертя голову. Мне чудилось, я одержал победу не потому, что селениты были невероятно хрупки. Но потому что сам я необычайно силен, я рассмеялся идиотским смехом. Экая удивительная штука эта луна. С неясной мыслью о новых убийствах я одну секунду глядел на раздавленные и скорченные тела, разбросанные по дну пещеры. И затем поспешил вслед за Кейвортом. Глава восемнадцатая Снова под солнцем. Вскоре мы увидели, что пещера расширяется перед нами в какую-то туманную пустоту. Минуту спустя мы достигли наклонной галереи, которая соединялась с огромной цилиндрической шахтой, тянущейся вертикально вверх и вниз. Галерея, не имевшая ни дверей, ни барьеров, делала вокруг шахты полтора оборота, и затем высоко вверху снова исчезала в скале. Она напоминала мне, избивающуюся спиралью железную дорогу в нассен гатарде Все было поразительно велико. Мне вряд ли удастся описать здесь колоссальные размеры этого сооружения. Грандиозное впечатление, которое оно производило. Скользнув взглядом по испалинскому отвесу стен шахты, мы заметили высоко у себя над головами круглое отверстие с тускло-мерцающими звездами, причем половина его была ослепительно озарена белым солнечным светом. Оба мы одновременно вскрикнули. «Идем!» — сказал я, и первый двинулся вперед. «Ну что делается там?» — спросил Кейворд и осторожно приблизился к краю галереи. Я последовал его примеру, наклонился и заглянул вниз. Но яркий верхний свет ослепил меня, и теперь я мог видеть только бездонную тьму, в которой призрачно маячили пурпуровые и багровые пятна. Но если я ничего не видел, зато кое-что слышал. Из тьмы доносился звук, напоминавший гневное жужжание потревоженного пчелиного улья. Этот звук доносился с дна огромной ямы, которая, быть может, имела в глубину километров шесть, считая от того места, где мы стояли. Один миг я прислушался, потом схватил мои металлические брусья и двинулся вверх по галерее. — Вероятно, это та самая шахта, в которую мы уже заглядывали, — сказал Кейворт. Та, что была под крышкой. — И тогда внизу мы видели огни. — Огни, — сказал он. — Да, огни того мира, который нам никогда не суждено увидеть. — Мы еще вернемся, — сказал я. Теперь, когда нам удалось прорваться так близко к поверхности Луны, я был почти уверен, что мы найдем шар. Ответа Кейворта я не расслышал. Что? переспросил я. Ничего, ответил он, и мы молча начали подниматься кверху. Я полагаю, что наклонная боковая дорога имела от 6 до 8 километров, принимая в расчет ее кривизну, и была так крута, что на Земле нам было бы почти невозможно подниматься по ней, но на Луне мы шагали с величайшей легкостью. На этом отрезке нашего пути мы встретили только двух селенитов, которые, заметив нас, Тотчас же убежали, сломя голову. Очевидно, они уже слышали о нашей силе и свирепости. Вообще, сверх ожиданий нам уже не пришлось больше преодолевать никаких серьезных препятствий. Спиральная галерея, сузившись, превратилась в круто поднимавшийся кверху туннель, на дне которого виднелись многочисленные следы лунных коров. Туннель этот был так короток по сравнению со своим непомерно высоким сводом, что в него тотчас же начал проникать свет. Затем где-то далеко впереди ослепительным блеском засияло выходное отверстие, крутой горный склон, увеличенный порослью колючих кустарников, теперь уже высоких и изломанных, сухих и мертвых, рисовавшихся щетинистыми силуэтами против солнца. И странно, мы, люди, которым недавно та же самая растительность казалась такой зловещей и страшной, теперь смотрели на нее с волнением изгнанников, возвращавшихся к себе в Отечество. Мы радовались даже разряженному воздуху, который заставлял нас задыхаться на бегу и сильно затруднял нашу беседу, ибо теперь снова приходилось напрягать голос, чтобы слова звучали отчетливо». Освещённый солнцем круг над нами становился все шире и шире, а позади нас туннель все более погружался в непроглядную черноту. Мы увидели колючие кустарники уже без малейшего проблеска зелени, бурые, сухие и толстые. Тень верхних ветвей все еще невидимых для нас запутанным узором покрывала беспорядочно нагроможденные скалы. Тотчас же за устьем туннеля простиралось обширное и стоптанное пространство по которому выходили и входили лунные коровы. Миновав это пространство, мы, наконец, выбрались на солнцепек. Зной подействовал на нас угнетающе. Мы с трудом перебрались через открытую площадку, вскарабкались по склону между кустарниками и сели, пыхтя и отдуваясь в тени отбрасываемой нависшей массы лавы. Но даже в тени скала была горячая на ощупь. Воздух был чрезвычайно жарок и мы сразу почувствовали себя очень скверно. Но все же, как-никак, мы избавились от кошмара. Мы воротились обратно в наши собственные владения, в звездный мир. Все страхи и все душевное напряжение нашего бегства по темным переходам и расщелинам остались позади. Последняя битва внушала нам безграничную веру в себя. Со смутным недоумением оглядывались мы назад на черное отверстие, из которого только что вышли. Там внизу, в голубом мерцании, которое теперь представлялось нам совершенным мраком, нас встретили существа, казавшиеся нелепыми карикатурами на людей, создания со шлемообразными головами. Мы боялись следовать за ними и повиновались им, доколе повиновение не стало окончательно невозможным. И вот эти существа были раздавлены, как воск, разлетелись, как солома по ветру, рассеялись и исчезли, как поражение сна. Протирая глаза, я спрашивал себя полно, да уж не привиделось ли нам все совершившееся во сне, вызванном ядовитыми грибами. Но тут я вдруг заметил кровь у себя на лице, тотчас же почувствовал боль в руке и плече, к которым приклеилась рубашка. — Черт побери! — сказал я, осторожно ощупывая свои ранения. И вдруг далекое жерло туннеля представилось мне глазом, внимательно наблюдавшим за нами. — Кейвард, — спросил я, — а что они теперь сделают? И что делать нам? Он покачал головой, не переставая глядеть на туннель. — Как знать, что они теперь сделают? Все зависит от того, что они думают о нас. Разве мы можем это угадать? Многое также зависит от того, какими средствами борьбы они располагают. — Вы правильно сказали, Кейвард, что мы... Коснулись только внешнего покрова этого мира. У них там в глубине, вероятно, есть всякие штуки. Даже от их самострелов нам может прийтись плохо. — И все-таки, — продолжал я, — если мы даже не отыщем сразу наш шар, у нас есть шансы. Мы можем держаться, даже ночью. Мы можем опять спуститься вниз и вступить в новый бой. Я пытливо оглянулся по сторонам. Весь характер пейзажа совершенно переменился, потому что чудовищно разросшиеся кустарники уже увидали и засыхали. Гребень, на котором мы сидели, был очень высок, и с него открывался обширный вид на кратер, высушенный осенним дыханием кончающегося лунного дня. Ряд за рядом тянулись продолговатые откосы и бурые истоптанные луга, на которых паслись лунные коровы. Вдали на солнцепёке дремало целое стадо, разбросанные там и сям туши, каждая с полоской тени вблизи себя, похожие на баранов, прикорнувших на холмике. Нигде не было видно ни малейшего следа селенитов. Я не мог решить, что с ними сталось. Убежали они, завидев наше появление, или вообще имели привычку удаляться, выгнав лунных коров на пастбище. В то время я склонялся к первому предположению. — А что, если поджечь эти кусты? — спросил я. — Мы могли бы найти шар среди пепла. Казалось, Кейворд не слышал. Защитив глаза рукой, он смотрел на звезды, которые, несмотря на яркий солнечный свет, во множестве виднелись на небе. — Как вы думаете, — спросил он наконец, — долго ли мы находимся здесь? — Где здесь? — На Луне. — Два земных дня или около того. — Больше десяти дней. Знаете ли вы, что солнце уже прошло зенит и склоняется к западу? Дня через четыре и даже меньше наступит ночь. — Но ведь мы ели только один раз. — Я знаю. И однако посмотрите на звезды. — Но почему время представляется нам менее долгим, когда мы находимся на маленькой планете? — Не знаю, но это так. Как же надо измерять время? Голодом, усталостью. Но все это здесь совсем иное, чем у нас. Мне лично кажется, что с тех пор, как мы впервые вылезли из шара, прошло всего несколько часов, быть может, очень долгих часов. Но и только. Десять дней, — повторил я. Это значит? Я посмотрел на солнце и увидел, что оно находится как раз на половине пути между зенитом и западным краем горизонта. Осталось только четыре дня. Мы не смеем сидеть здесь и болтать о пустяках. Как вы думаете, с чего начать?» Я вскочил на ноги. «Надо наметить какой-нибудь определенный пункт, который легко запомнить. Мы можем подвесить флаг или платок или что-нибудь в этом роде. А потом разделим всю местность на квадраты и станем обследовать их поочередно». Кейворд тоже поднялся и теперь стоял со мной рядом. «Да», — сказал он. Нам ничего другого не осталось, как пуститься на охоту за шаром. Мы можем найти его. Несомненно, мы можем найти его. Если же нет, надо искать. Он посмотрел направо и налево, скользнул взглядом по небу, потом взглянул на тоннель и вдруг озадачил меня, сделав нетерпеливое движение рукой. Мы вели себя ужасно глупо, попали в такой тупик. Как много мы могли сделать? Мы теперь можем кое-что сделать. Но совсем не то, что прежде. Здесь у нас под ногами целый мир. Подумайте, какой мир? Вспомните о машине, которую мы видели, о движущейся крышке и о шахте. А ведь это лишь далекая окраина. И те существа, с которыми мы дрались, всего-навсего невежественные крестьяне, живущие у самой поверхности, пастухи и чернорабочие. А там, внизу, пещеры, за пещерами, туннели, дороги. Чем дальше в глубину, тем обширнее, величественнее и населеннее должен становиться лунный мир. Обязательно! И в самом низу — центральное море, омывающее сердцевину луны. Представьте себе его чернильные воды при скудном свете. Если, впрочем, глаза селенитов нуждаются в свете. Подумайте о притоках этого моря каскадами, струящихся по каналам. Подумайте о приливах на его поверхности, о его течениях и дворотах. Быть может, там есть корабли, которые плавают по этому морю. Быть может, внизу находятся обширные города и оживленные дороги. Быть может, там царствует мудрость и порядок, превышающий человеческое разумение. А мы можем умереть здесь, никогда не увидев хозяина этого мира. Мы замерзнем и умрем здесь. И воздух затвердеет, и потом оттает на нас. Тогда, тогда... «Селениты найдут нас, найдут наши окоченелые безмолвные тела, а тыщут шар и поймут слишком поздно, сколько мыслей и сколько энергии потрачено здесь понапрасну». Во время произнесения этой речи голос его звучал слабо, словно доносился издалека, как у человека, разговаривающего по телефону. «А темнота?» — спросил я. «Это можно преодолеть». «Как?» — Я не знаю. Откуда мне знать? Можно взять факел, можно добыть лампу. Наконец, те нижние селениты могут понять, что нам требуется. Одну секунду он стоял, опустив руки и с грустью на лице рассматривал враждебную пустыню. Затем, безнадежно махнув рукой, обернулся ко мне и предложил заняться систематическими поисками шара. — Мы еще вернемся, — сказал я. Он оглянулся по сторонам. Прежде всего, надо попасть обратно на землю. Мы можем доставить сюда переносные лампы, железные кошки для лазания по скалам и сотни других необходимых вещей. — Да, — сказал он, — Ручательством за успех служит золото. Он поглядел на мои золотые брусья и некоторое время не говорил ни слова. Он стоял, сложив руки за спиной и осматривал кратер, наконец тяжело вздохнул и заговорил. «Я отыскал сюда путь, но найти путь еще не значит быть хозяином пути. Что случится, если я принесу мою тайну обратно на землю? Я не знаю, удастся ли мне сохранить ее хотя бы в течение года, хотя бы в течение нескольких месяцев. Рано или поздно все станет известным». Да и другие люди могут сделать то же самое, открытие. И тогда все державы устремятся сюда, они будут воевать между собой и с лунным народом. Все это повлечет усовершенствование военного искусства и создаст новые поводы для войны. Если я раскрою мою тайну, то скоро, очень скоро эта планета до самых глубочайших галерей своих будет усеяна трупами. Все прочее сомнительно. Но это достоверно. И разве человеку нужна Луна? Какую пользу могут извлечь люди из Луны? Даже свою собственную планету они превратили в поле битвы, в арену нескончаемого безумия. Как не тесен мир человека, и как не короток его век, все же у него довольно найдется дело и на Земле. Нет-нет, наука слишком долго трудилась, выковывая оружие для глупцов. Пора ей отойти в сторону. Пусть глупец сам откроет мою тайну. Лето так через тысячу. Есть способы сохранить тайну, сказал я. Он взглянул на меня и улыбнулся. В конце концов, сказал он, стоит ли беспокоиться? У нас очень мало шансов отыскать шар, а там снизу что-то затевается. Только неискоренимая человеческая привычка не терять надежды до самой смерти заставляет нас думать о возвращении. Настоящие трудности для нас только начинаются. Мы показали этому лунному народцу нашу склонность к насилию. Мы дали им почувствовать, кто мы такие. И шансов на спасение у нас не больше, чем у тигра, который вырвался на волю и растерзал человека в Гайден-парке. Вести о нашем появлении разносятся теперь из галереи в галерею все ниже и ниже, к центральным областям. Разумные существа не могут позволить нам вернуться с нашим шаром на землю. После всего, что мы здесь натворили. «Напрасно теряя здесь время», — ответил я, — «мы не увеличиваем наших шансов». Теперь мы стояли бок о бок. «В конце концов», — сказал он, — «лучше всего нам разойтись. Надо повесить носовой платок на этих высоких шипах, как следует укрепить его и, отправляясь от этого центра, обследовать кратер. Вы пойдете на запад, описывая полукруги вправо и влево против заходящего солнца». Сперва вы должны идти так, чтобы тень падала с правой стороны от вас, до тех пор, пока она не образует прямого угла с линией, проведенной от этого платка. После этого идите, имея тень по левую руку от себя. Я буду делать то же самое в восточном направлении. Надо заглядывать в каждый овраг, обследовать каждую расщелину между скалами. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы найти шар. Если мы встретим селенитов, то будем прятаться от них по мере возможности. Для питья будем пользоваться снегом, а если почувствуем потребность в пищи, то надо пытаться убить лунную корову и есть ее мясо в сыром виде. Итак, каждый из нас пойдет своим путем. А если один из нас отыщет шар, он должен вернуться к белому платку, встать возле него и подавать другому сигналы. А если никто из нас? Кейворд посмотрел на солнце. Мы будем искать, пока ночи холод не застигнут нас. «А что, если селениты нашли и спрятали шар?» Он пожал плечами. «Или если они уже теперь гонятся за нами?» Он ничего не ответил. «Вы лучше захватите с собой дубину», — посоветовал я. Он качал головой и смотрел куда-то мимо меня в пустое пространство. Но он медлил пуститься в путь. Он застенчиво поглядел на меня, как будто колеблясь. «До свидания». — сказал он. Я вдруг ощутил странное волнение. Мне стало грустно, что мы так часто раздражали друг друга, и особенно грустно, что я так часто раздражал и огорчал его. — Черт побери, — подумал я, — мы могли бы вести себя получше. Я уже хотел протянуть ему руку, чтобы как-нибудь выразить мои чувства, но он сдвинул ноги и отпрыгнул от меня прямо к северу. Одну минуту я стоял, провожая его глазами, потом нехотя повернулся лицом на запад, присел с чувством человека, бросающегося в ледяную воду, наметил цель для ближайшего прыжка и ринулся вперед, чтобы обследовать доставшуюся на мою долю половину лунного мира. Я свалился довольно неловко среди скал, встал на ноги, осмотрелся, вскарабкался на каменистую площадку и прыгнул опять. Когда я еще раз оглянулся, Отыскивая глазами Кейберта, он уже исчез. Но платок, ослепительно белый при ярком сиянии солнца, весело развивался на пригорке. Я решил не терять его из виду, чтобы там не случилось. Глава девятнадцатая. Мистер Бетфорд в одиночестве. Немного спустя мне уже казалось, что я всегда был один на луне. Некоторое время я занимался поисками довольно усердно, но зной все еще был очень силен. И разреженность воздуха стягивала мне грудь как ободом. Я попал в котловину, ощетинившуюся по краям кустарниками, высокими, бурыми, совсем засохшими, и уселся под ними, чтобы отдохнуть и остыть. Я собирался отдыхать совсем недолго. Мои золотые бруси я положил рядом с собой и сидел, опершись подбородком на руки. Довольно равнодушно я заметил, что скалы, окружавшие котловину и кое-где покрытые побегами сухого лишайника, были испещрены золотыми жилками, а местами круглые и складчатые самородки блестели между растительностью. Какое мне было теперь до этого дело? Тяжкая истома охватило тело мое. И душу. В ту минуту я уже не верил, что мне удастся отыскать шар в этой обожженной солнцем пустыне. Мне казалось, что не стоит делать никаких усилий, пока не появятся селениты. Но немного позднее, повинуясь тому неразумному инстинкту, который заставляет человека упорствовать и отстаивать свою жизнь, хотя бы лишь для того, чтобы вскоре погибнуть гораздо более мучительной смертью, я решил, что надо бороться до конца. Зачем мы прилетели на Луну? Теперь мне это представлялось мудрёной загадкой. Какой этот дух побуждает человека вечно отказываться от спокойствия и счастья, мучиться, подвергать себя опасностям и часто идти на риск почти неминуемой гибели. Здесь, на Луне, я впервые начал смутно понимать то, что всегда должно было быть мне хорошо известно, а именно, что человек отнюдь не создан, чтобы жить спокойно и удобно есть до отвала, и постоянно развлекаться. Почти каждый человек, если вы поставите ему этот вопрос, не на словах, а на деле, докажет вам, что он отлично понимает это. Вопреки собственным выгодам к явному вреду для себя, он постоянно совершает самые безрассудные поступки. Какая-то посторонняя сила, а вовсе не его собственная воля, управляет им, и он вынужден повиноваться. Но почему, почему, сидя над грудами бесполезного золота в окружении чуждого мира, я начал мысленно перебирать всю свою жизнь? Мне, вероятно, суждено умереть изгнанником на луне, а я даже не знаю, к какой цели я стремился. Мне не удалось разъяснить этот вопрос, но, во всяком случае, я почувствовал острее, чем когда-либо, что я никогда не стремился ни к одной цели, намеченной мной самим, что, говоря по правде, за всю мою жизнь я никогда не достигал ни одной цели, которая была бы моей собственной целью. Чьей же цели, чем намерением служил я? Тут я перестал размышлять о том, чего ради прилетели мы на Луну, и посмотрел на вещи с более широкой точки зрения. Зачем появился я на земле? Зачем мне была дарована эта отдельная особая жизнь? Под конец я совсем заблудился в бездонных умствов у них. Мысли мои стали мутиться и путаться, логическая связь между ними исчезла. Я не чувствовал себя отяжелевшим или разбитым усталостью. По-моему, это вообще невозможно на луне, но все же, полагаю, я здорово утомился. Как бы то ни было, я заснул. Я думаю, что сон сильно подкрепил меня. А тем временем солнце садилось и зной уменьшался. Когда, наконец, какой-то отдаленный шум разбудил меня, я вновь ощутил бодрость и охоту к деятельности. Я протер глаза и подтянулся, встал на ноги, Они немного затекли, и решил тогда тотчас возобновить поиски. Положив золотые брусья себе на плечи, я вылез из котловины золотоносных скал. Солнце стояло ниже, несомненно, много ниже, чем прежде. Воздух был гораздо прохладнее. Я понял, что, должно быть, спал довольно долго. Мне показалось, что тонкая пелена голубоватого тумана уже собирается возле западных утесов. Я вспрыгнул на небольшой скалистый бугор и осмотрел кратер. Ничего незаметно было ни лунных коров, ни селенитов, ни Кейворта. Но я мог видеть вдалеке мой носовой платок, развивавшийся на колючем кусте. Я оглянулся по сторонам и прыгнул вперед к следующему возвышенному пункту. Я продолжал мой путь постепенно расширявшимися полукругами. Это было очень утомительное и безнадежное занятие. Воздух, несомненно, становился все холоднее, и мне показалось, что тень у подножья западных утесов расширяется. То и дело я останавливался и осматривался, но нигде не видел ни Кейворта, ни Сильнитов, а коров, вероятно, опять загнали внутрь Луны. Я, по крайней мере, не встретил ни одной. Все сильнее и сильнее мной овладевало желание снова встретиться с Кейвортом. Диск Солнца опустился уже так низко, что его отделяло от горизонта расстояние не превышающие его собственного диаметра. Меня угнетала мысль, что селениты скоро закроют свои крышки и клапаны и покинут нас в жертву безжалостной лунной ночи. Мне казалось, что Кейворту следовало бы уже прекратить поиски и встретиться со мной для нового совещания. Я почувствовал, что необходимо принять немедленно какое-нибудь решение. Нам не удалось найти шар. Больше не было времени искать его а лишь только закроются все крышки, мы можем считать себя безвозвратно погибшими. Великая ночь мирового пространства опустится на нас, черная пустота абсолютной смерти. Все существо мое содрогалось от ее приближения. Мы должны были вернуться внутрь Луны, если даже нам суждено было быть убитыми при попытке сделать это. Меня преследовала страшная картина того, как мы, замерзнув до полусмерти, стучимся из последних сил в крышку большой шахты. Я уже больше не думал о шаре. Я думал только о том, как бы снова встретиться с Кейвортом. Я даже склонялся к мысли, что лучше вернуться во внутренность Луны без него, чем опоздать, разыскивая его. Я прошел большую часть пути по направлению к платку, когда вдруг... «Я увидел шар». «Правильнее будет сказать, что шар нашел меня, а не я его. Он лежал гораздо далее к западу, чем я предполагал. И косые солнечные лучи, отразившись в стеклах, внезапно оповестили о его присутствии своим ослепительным блеском. В первую минуту я вообразил, что это какое-то новое оружие, пущенное вход ход селенитами против нас. Но затем я понял». Я протянул руки, слабо вскрикнул и большими скачками помчался к шару. Один раз я прыгнул очень неудачно, свалился в глубокий овраг, повредил себе лодыжку и после этого хромал при каждом скачке. Я был почти в истерике, я дрожал с головы до ног и чуть не задохся, прежде чем успел добраться до шара. По крайней мере, раза три я вынужден был останавливаться, прижимая руки к бокам и, несмотря на сухость разреженного воздуха, Все лицо мое было влажно от пота. Пока я не добрался до шара, я не мог думать ни о чем другом. Я даже позабыл мою тревогу о Кейворте. Наконец, при последнем прыжке, я силой ударился руками о стекло. Тут я растянулся, тяжело дыша, и тщетно старался крикнуть «Кейворд, вот наш шар!». Когда я немного оправился, то поспешил заглянуть сквозь стекло. Все вещи внутри показались мне сваленными в одну беспорядочную кучу. Я наклонился, чтобы лучше видеть. Потом попробовал забраться внутрь. Пришлось несколько приподнять шар, чтобы просунуть голову в отверстие люка. Завинчивающаяся крышка лежала на своем месте, и теперь я увидел, что ничто не тронуто и не повреждено. Вещи оказались в том самом положении, в каком мы оставили их, когда выпрыгнули на снег. Некоторое время я был занят исключительно поверкой нашего имущества. Я заметил, что меня колотит сильнейший озноб. Как приятно было увидеть привычный сумрак внутри шара. Просто даже выразить не могу, как приятно. Забравшись внутрь, я присел среди багажа. Я глядел сквозь стекло на лунный мир и содрогался. Я положил на отюк мои золотые дубины, достал кое-какую провизию и поел не потому что мне хотелось, но потому что пища была под рукой. Потом я вспомнил, что пора выйти наружу и подать сигнал Кейворту. Но вылез не сразу. Что-то удерживало меня внутри шара. В конце концов все улаживалось как нельзя лучше. У нас еще будет довольно времени, чтобы набрать здесь побольше того волшебного металла, который дает власть над людьми. Здесь повсюду раскидано золото. А наш шар до половины нагруженный золотом, будет передвигаться в пространстве с такой же легкостью, как если бы он был совершенно пустым. Теперь мы можем вернуться обратно на землю безусловными хозяевами своей судьбы и нашего мира. И затем... Наконец я встал и с усилием выбрался из шара. Дрожь охватила меня. Лишь только я очутился снаружи, потому что вечерний воздух был уже очень прохладен. Я стоял в котловине и осматривался. Я внимательно обыскал взглядом окружающие кусты, прежде чем спрыгнуть на ближайший выступ скалы, и повторил оттуда мой первый лунный скачок. Но теперь это не стоило мне ни малейшего усилия. Растительность увяла так же быстро, как развелась, и весь облик окрестных скал резко переменился. Но все же можно было узнать, склон на котором начали прозебать первые семена и скалистую глыбу, с которой мы впервые рассматривали кратер. Но колючие кустарники на откосах стояли теперь бурые и высохшие, поднимаясь футов на 30 в высоту и отбрасывая длинные тени, тянувшиеся насколько хватит глаз. А маленькие семена, свисавшие с нижних ветвей, были совсем коричневые и зрелые. Растения выполнили свою работу и теперь готовились упасть и рассыпаться в прах от дуновения морозного воздуха, лишь только наступит ночь. А огромные кусты, которые недавно надувались у нас на глазах, уже полопались и разбросали во все четыре стороны свои споры, поразительный уголок вселенной, место выставки первых явившихся сюда людей. Я подумал, что со временем колонна с надписью будет возвышаться как раз посередине этой впадины, и мне пришло в голову, какая бешеная суматоха поднялась бы внутри Луны, если этот кишевший подо мной мир мог понять всю важность переживаемой теперь минуты. Но до сих пор селениты не подозревали, что означает наше появление, ибо если бы они догадались об этом, весь кратер, конечно, уже гудел бы от шума погони, а вместо того Там царила мертвая тишина. Я оглянулся, отыскивая глазами достаточно возвышенный пункт, с которого можно было бы подать сигнал к Эверту, и заметил ту самую каменистую площадку, на которую он когда-то перепрыгнул. По-прежнему голую и бесплодную, под лучами заходящего солнца. Одну секунду я колебался, не смея удалиться от шара. Потом с чувством стыда за это колебание прыгнул. С этого места открывался более широкий кругозор, и я еще раз оглядел кратер. Далеко впереди, у самого конца громадной тени, которую отбрасывало мое тело, маленький белый платочек болтался на кусте. Он казался совсем крохотным и страшно далеким. А Кейворта не видно было нигде. Между тем, казалось бы, он уже должен был по нашему уговору отыскивать меня. Я стоял, выжидая и наблюдая, защитив рукой глаза от солнца, и надеясь каждую минуту заметить приближающегося Кейворта. Вероятно, я простоял таким образом довольно долго. Я хотел крикнуть, но вспомнил о чрезвычайной разряженности воздуха. Я нерешительно шагнул по направлению к шару. Затаенный страх перед селенитами мешал мне подать сигнал о моем местонахождении повесив одно из наших постельных одеял на ближайший куст. Я опять оглядел кратер. Он казался таким пустынным, что у меня похолодело сердце. И какая тишина! Все звуки, некогда доносившиеся из глубины лунного мира, смолкли. Было тихо, как в могиле. Если не считать шелеста окружающих кустарников, От только что поднявшегося легкого ветерка, то не слышалось ни единого звука, ни даже тени звука, а ветерок становился все холоднее. Черт побери Кеварта! Я набрал полную грудь воздуха, сложил ладони трубкой около рта. "Кейворт!" крикнул я изо всех сил. Это, похоже, было на писк лепута, доносящегося издалека. Я посмотрел на платок. Я посмотрел на тень западных утесов, расползающуюся позади меня. Прикрыл глаза рукой, посмотрел на солнце. Мне показалось, что оно совершенно явственно спускается вниз по небу. Я почувствовал, что должен немедленно предпринять что-нибудь, если хочу спасти Кейворта. Я снял с себя куртку, повесил ее как веху на засохшие колючки кустарника и затем по прямой линии направился к платку. До него было, пожалуй, километра три пространство, которое можно было покрыть несколькими сотнями прыжков. Я уже говорил, что во время прыжков на Луне человеку кажется, будто он висит в воздухе. При каждом прыжке я думал о Кейворте и дивился, чего ради он прячется. При каждом прыжке я чувствовал, что солнце спускается все ниже у меня за спиной. Каждый раз, касаясь земли, я испытывал искушение поворотить обратно. Но вот последний скачок, и я очутился во впадине под платком. Еще шаг, и я уже стоял на нашем бывшем наблюдательном пункте возле самого платка. Я выпрямился во весь рост и начал обшаривать глазами окружающую местность, исполосованную непрерывно удаляющимися тенями. Вдалеке у подошвы покатого склона виднелось отверстие туннеля, через которое мы бежали. Тень моя достигала до него уходила дальше и касалась его, как палец ночи. Нигде ни малейшего следа Кейворта, ни единого звука в этой мертвенной тишине, только шелест до да покачивания кустарников до да быстро удлиняющиеся тени. Вдруг я затрясся весь с головы до ног. «Кей!» — начал я, и еще раз понял все бессилие человеческого голоса в этом разреженном воздухе. Молчание! Молчание смерти! Тут на глаза мне попалось нечто совсем маленькое, лежащее в метрах в пятидесяти вниз по склону. В путанице наклонившихся и поломанных ветвей. Что это может быть? Я уже знал это, и однако почему-то не желал знать. Я подошел ближе, так и есть. То была маленькая круглая шапочка, которую носил Кейворд. Я не притронулся к ней. Я только стоял и смотрел. Вдруг я заметил, что ветви, разбросанные кругом, были истоптаны и придавлены. Я поколебался, сделал несколько шагов вперед и поднял шапочку. Я стоял с шапочкой Кейворта в руке, рассматривая сломанные стебли и колючки. Кое-где виднелись небольшие темные пятна, к которым я не смел прикоснуться. В метрах в двадцати от меня ветерок подбрасывал что-то маленькое и белое. То был небольшой кусок бумаги, плотно скомканный, как будто его сильно сжали в руке. Я поднял его, и на нем тоже увидел красные пятна. Кроме того, мне бросились в глаза слабые следы карандаша. Я развернул бумажку и узнал неровный прерывистый почерк Кейворта. Недописанные строки заканчивались кривым росчерком через всю страницу. Я стал разбирать эти строки. «Я ранен в колено. Думаю, что коленная чашка повреждена. Я не могу ни бегать, ни ползать». Так начиналась записка, и эти первые слова были абсолютно отчетливы. Далее шло менее разборчиво. «Они гонятся за мной уже давно. И теперь только вопрос». Слово «времени» было, по-видимому, написано и заменено каким-то другим, совершенно недоступным для прочтения. «Когда они настигнут меня?» Они окружают меня со всех сторон. Здесь почерк начал искажаться: Я уже могу слышать их, скорее угадал, чем прочитал я. Дальше следовало что-то совершенно невразумительное. Потом одна строчка опять была совсем отчетлива. Селениты совсем другого типа, которые, видимо, распоряжаются. Почерк опять превратился в торопливую неразбериху. У них более крупные черепа, гораздо более крупнее, более тонкие тела и очень короткие ноги. Они издают негромкие звуки и подвигаются вперед с обдуманной уверенностью. И хотя я ранен и совершенно беспомощен, здесь их внешний вид подает мне некоторую надежду. Это было похоже на Кейворта. Они не стреляли в меня и не пытались. Вред. Я намерен... Далее внезапный росчерк карандашом поперек страницы, а на обороте и на полях кровь. В то время как я стоял сбитый с толку и растерянный с этой ошеломляющей находкой в руках, что-то мягкое, легкое и холодное коснулось на один миг моей руки и тотчас же перестало существовать, а затем крохотное белое пятнышко промелькнуло вверху под надвигающейся тенью. То была маленькая снежинка первая снежинка, вестница ночи. Я вздрогнул и оглянулся. Небо так потемнело, что уже казалось почти черным, и было сплошь усеяно множеством холодных, насторожившихся звезд. Я посмотрел на восток. Свет, озарявший засыхающий мир, отливал темной бронзой. Посмотрел на запад. Солнце, потерявшее в скопляющемся белом тумане половину своего жара и блеска, уже касалась стены кратера, исчезала из вида, и все кустарники и беспорядочные зубчатые скалы обрисовались черными тенями на фоне неба. В огромном озере темноты на западе купалась широкая гирлянда тумана. Холодный ветер заставлял содрогаться весь кратер. Но вдруг в одну секунду я был охвачен клубами падающего снега, и весь окружающий мир сделался серым и тусклым. И тогда опять прозвучал, но не громко и не внушительно, как в первый раз, а слабо и глухо, как голос умирающего тот самый звон, который приветствовал когда-то наступление дня. Звон будил эхо в кратере и вибрировал в такт мерцанию крупных звезд. Кроваво-красный солнечный полумесяц опускался при этих звуках. Что случилось с Кейвортом? Все время, пока продолжался звон, я стоял, позабыв все на свете. Но вот звон прекратился. И вдруг отверстие туннеля внизу закрылось, как закрывается глаз и исчезло из виду. Тогда я действительно остался один. Надо мною, вокруг меня, приближаясь ко мне, охватывая меня все теснее, надвигалась пустота. Та самая пустота, которая существовала до начала времен и которая над всем восторжествует в конце. Неизмеримая пустота, в которой и жизнь, и свет, и бытие — лишь мимолетный отблеск падающей звезды. Холод, тишина, молчание. Бесконечная и последняя ночь мирового пространства. Чувство одиночества и заброшенности стало до такой степени угнетающим, что казалось, Оно надвигается на меня и почти прикасается ко мне. «Нет — Нет! — крикнул я. — Нет, не надо! Погоди, погоди, ну погоди! Голос мой перешел в виск. Я отбросил прочь скомканную бумажку, вскарабкался обратно на гребень, чтобы определить направление, и, собрав остаток воли, запрыгал к оставленной мною вехе, далекой и тусклой, виднявшейся теперь на самой окраине тени. Каждый прыжок длился целые века. Прямо передо мною верхний отрезок солнца, бледный и изогнутый, как змея, опускался все ниже, и надвигающаяся тьма грозила поглотить шар, прежде чем я успею до него добраться. Оставалось три километра, более сотни прыжков, а воздух вокруг меня редел, как будто его выкачивали воздушным насосом, и холод сковывал мои суставы но я решил, что если мне суждено умереть, то я умру, прыгая. Раза два ноги мои поскользнулись на покрывавшем землю снегу. Это укоротило мои прыжки. Один раз я с размахом упал в кусты, которые рассыпались подо мною и обратились в пыль. В другой раз, опускаясь вниз, я споткнулся и полетел через голову во враг. Я выбрался оттуда ушибленный, окровавленный и едва не сбился с пути но все эти мелкие неприятности были ничто по сравнению с теми ужасными паузами, когда я плыл по воздуху навстречу поднимающемуся приливу ночи. Мое дыхание вырвалось из груди с писклявым звуком, и мне чудилось, что в мои легкие вонзаются ножи. У меня было такое ощущение, будто сердце колотится у меня в мозгу. — Доберусь ли я до шара? О, Господи, неужели не доберусь? Я весь содрогался от ужаса. — Ложись! кричали мне боль и отчаяние. «Ложись!» Чем ближе я подходил к шару, тем более далеким он мне представлялся. Я закоченел. Я оступался, ушибался, несколько раз порезался. Но кровь не вытекала из порезов. Наконец я увидел шар. Я опустился на четвереньки. Легкие мои сипели. Я пополз и не покрыл мои губы. Ледяные сосульки свисали с усов, я весь побелел от замерзающего воздуха. Осталось еще метров десять, в глазах у меня потемнело. «Ложись!» — кричало отчаяние. «Ложись!» Я дотронулся до шара и остановился. «Слишком поздно!» — кричало отчаяние. «Ложись!» Я упорно боролся. Я стоял возле люка, ошалевший и полумертвый. Я был весь осыпан снегом. Я забрался в люк, внутри шара было чуть-чуть теплее. Хлопья снега, хлопья замерзшего воздуха, плясали вокруг меня. В то время как я старался окоченелыми руками вставить заслонку и плотно завинтить ее. Я вскрипывал. Я должен это сделать, — пробормотал я сквозь зубы. Потом дрожащими похрустывающими пальцами я стал отыскивать кнопки штор. Пока я возился, стараясь справиться с ними, потому что теперь в первый раз я прикасался к ним, я смутно видел сквозь толстое стекло, покрывавшееся изморозью красные отцветы солнца, плясавшие и вздрагивавшие среди бурана, и темные очертания кустарников, гнувшихся и ломавшихся под тяжестью снега. Снежные хлопья падали все чаще, против света они казались совсем темными. Ну а что, если шторы. Не послушается меня. Тут что-то щелкнуло у меня в руках, и последнее видение лунного мира исчезло. Я опять очутился в тишине и мраке Междупланетного шара. Глава 20 Мистер Бэтфорд в бесконечном пространстве У меня было такое ощущение, словно меня. Убили? В самом деле, я полагаю, что человек, внезапно погибающий насильственной смертью, должен испытывать нечто подобное. Один миг мучительной агонии и страха, затем тьма и безмолвие. Ни света, ни жизни, ни солнца, ни луны, ни звезд. Одна бесконечная пустота. Хотя все это случилось по моему желанию, и хотя я уже... Пережил один раз то же самое в обществе Кейворта. Я был удивлен, ошеломлен, потрясен. Мне казалось, что меня низвергли в кромешный мрак. Пальцы мои отделились от кнопок. Я повис, утратив всякий вес, и вскоре натолкнулся легко и мягко на тюк, золотые цепи и бруси, плававшие среди шара. Не знаю, как долго продолжалось это парение. Дело в том, что внутри шара еще в большей степени, чем на Луне, земное чувство времени утратило свое значение. Но прикоснувшись к тюку, я, как будто пробудился от мертвого сна, я немедленно почувствовал, что если хочу бодрствовать и жить, то прежде всего надо зажечь свет или открыть окно, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Кроме того, я озяб. Я оттолкнулся ногой от тюка, ухватился за проволоки в стекло, и вскарабкался к самому краю люка. Там я мог ориентироваться и определить местонахождение выключателя и кнопок, управлявших движением штор. Снова оттолкнувшись, я еще раз облетел вокруг тюка, дотронулся до чего-то большого и мягкого, также плававшего в пустоте, ухватился рукой за проволоку вблизи самых кнопок и таким образом добрался до них. Прежде всего я зажег лампочку, Желая узнать, с чем это я столкнулся, и увидел, что номер новостей Ллойда выскользнул из тюка и свободно парит в воздухе. Это заставило меня вернуться из бесконечности в мир вещей моего собственного масштаба. Я не мог удержаться от смеха, но тотчас же стал задыхаться, и это подало мне мысль выпустить малую толику запасного кислорода из стального цилиндра. После этого я привел в действие колорифер, чтобы согреться, и немного поел. Затем, со всяческими предосторожностями, я начал орудовать кеваритовыми шторами, желая посмотреть, нельзя ли каким-нибудь образом угадать, куда движется шар. Я был вынужден тотчас же опустить первую свернутую мною штору, и некоторое время сидел совсем ослепленный солнцем, внезапно ударившим мне в глаза. Немного подумав, я рассудил, что следует добраться до окон, расположенных под прямым углом к этому первому окну. На этот раз я увидел огромный лунный полумесяц и немного позади его крохотный полумесяц Земли. Я очень удивился, заметив, как далеко я уже улетел от Луны. Я, правда, ожидал, что не только не почувствую в настоящем случае того резкого толчка, который сопротивление земной атмосферы заставило нас испытать при отлете. Я рассчитывал также, что движение по тангенсу лунного вращения будет в 28 раз медленнее, чем около Земли. И однако я полагал, что увижу себя повисшим над нашим кратером на самом краю лунной ночи. Вместо того, подо мной виднелись лишь очертания белого полумесяца заполнившего все небо. А Кейвард? Кейвард уже превратился в бесконечно малую величину. Я селился представить себе, что случилось с ним. Но в то время я не мог думать ни о чем, кроме его смерти. Мне чудилось, что я вижу, как он лежит, согнувшийся и распластанный у подножья бесконечного высокого каскада голубого света. А на него глазеют эти глупые насекомые. Прикоснувшись к газетному листу, я на короткое время опять стал практически человеком. Мне было совершенно ясно, что теперь надо возвращаться на землю. Но, поскольку я мог судить, я удалялся от нее прочь. Какая бы судьба ни постигла Кейворта, если даже он жив, а это казалось мне невероятным после того, как я нашел запятнанную кровью записку, я был бессилен ему помочь. Живой или мертвый, он находился там, под покровом этой непроглядной ночи, и должен был там оставаться, по крайней мере, до тех пор, пока я не призову братьев людей к нему на помощь. Сделаю ли я это? Во всяком случае, я тогда имел в виду нечто в этом роде. Вернуться на землю, если возможно, и затем, после зрелого обсуждения, решить, что лучше, показать шар и объяснить его устройство нескольким лицам на скромность которых можно положиться, и действовать совместно с ними или сохранить все в тайне, продать золото, купить оружие, провизию, подыскать себе одного помощника и затем, обеспечив за собой все эти преимущества, воротиться назад, чтобы сойтись еще раз на равных правах с хилыми обитателями Луны, освободить Кейворта, если возможно, и, во всяком случае, набрать достаточный запас золота, чтобы подготовить прочную основу для дальнейших предприятий. Но это значило слишком далеко заглядывать в будущее, а теперь следовало прежде всего вернуться обратно. Я начал раздумывать, каким образом наладить обратный перелет на Землю. Ломая голову над этой задачей, я совсем перестал беспокоиться о том, что мне предстоит делать по возвращении. Теперь все сводилось к тому, чтобы возвратиться. Наконец, я сообразил, что лучше всего будет упасть обратно по направлению к Луне, дабы увеличить скорость, затем прикрыть окна и облететь Луну кругом, а миновав ее, поднять шторы, обращенные к Земле, и таким образом направиться домой. Но удастся ли мне достичь Земли этим способом? Или я буду попросту вращаться вокруг нее по какой-нибудь гиперболической или параболической кривой, этого я не знал. Повинуясь счастливому наитию, я открыл некоторые окна, обращенные к луне, которая вновь появилась на небе, загораживая землю. После этого я направил свой круговой полет с таким расчетом, чтобы стать как раз против земли. Впоследствии я понял, что без этой уловки я, наверное, пролетел бы мимо. Мне пришлось немало потрудиться над этими сложными проблемами, ибо я не математик, и, в конце концов, я уверен, что не столько точный расчет, сколько удача помогла мне достигнуть Земли. Если бы я знал тогда, как знаю теперь, сколь ничтожны были по теории вероятности шансы на успех, вряд ли я стал бы трудиться над кнопками для последней попытки. Сообразив... Что следует делать, я открыл все обращенные к луне окна и скорчился. Толчком меня подбросило кверху, и я самым нелепым образом повис в воздухе. В этом положении я следил, как полумесяц становится все больше и больше, пока не почувствовал, что приблизился к луне настолько, что это становится уже опасным. Тут надо было закрыть все шторы пролететь, используя приобретенную скорость мимо Луны, и, если мне не суждено разбиться по ее поверхность, продолжать полет по направлению к Земле. Так я и сделал. Наконец я почувствовал, что передвигаюсь с достаточной быстротой и одним движением руки заставил лунный полумесяц исчезнуть из моих глаз. Как это ни странно, но я помню, что не испытывал тогда ни страха, ни тоски. Я устроился поудобнее и начал в этом комочке материи свое долгое странствие по бесконечному пространству. Калорифер обогрел внутренний шар до вполне сносной температуры. Воздух был освежен кислородом. Если не считать легкого прилива крови к голове, не оставлявшего меня все время моих скитаний за пределами земли, я чувствовал себя превосходно. Я погасил свет, опасаясь, что мне не хватит электрической энергии в конце полета, и сидел в темноте, озаряемой только проникавшим снизу сиянием земли и блеском звезд. Все кругом было так спокойно и безмолвно, что поистине я мог вообразить себя единственным живым существом в целой вселенной. И однако странным образом я не чувствовал ни боязни, ни мучительного сознание одиночества, как будто я лежал, вытянувшись на постели в своем собственном доме. Это представляется мне теперь тем более непонятным, что в последние часы блуждания по кратеру ощущение полнейшего одиночества было для меня нестерпимой пыткой. Сколь это вероятно, но время, проведенное мною в мировом пространстве, совершенно несоизмеримо ни с каким другим периодом моего существования. Порой мне представлялось, что я пребываю в этом положении целую вечность, как некое божество, восседающее на листе лотоса. А порой я готов был думать, будто путешествие мое с Луны на Землю длится всего одно мгновение. В действительности я прожил таким образом несколько недель нашего земного времени». «Па-пам! Примечание редактора». Под действием одного лишь притяжения земного шара, каждое тело с расстояния Луны должно падать к Земле в течение 5 дней. Следовательно, если бы снаряд не маневрировал в мировом пространстве, его падение на Землю длилось бы также всего 5 дней. Ну, Маневры, конечно, должны были увеличить продолжительность перелета. Но за весь этот промежуток я не знал ни забот, ни печали, ни голода, ни страха. Я плавал внутри шара, размышляя, с непонятным спокойствием обо всем, что мы испытали вместе с Кейвортом, обо всей моей жизни, о об побудительных причинах моих поступков и о конечных итогах моего существования. В то время, как я парил среди звезд, мне казалось, что я становлюсь все больше и больше. Я потерял всякое ощущение движений и мысль о ничтожестве Земли, а тем более о бесконечном ничтожестве моей собственной жизни на этой планете никогда не покидала меня. Не берусь объяснить, что творилось тогда в моей душе. Без сомнения, все это можно прямо или косвенно приписать небывалой странности той обстановки, в которой я находился. Я, изображаю мое тогдашнее душевное состояние, совершенно просто, без всяких дополнительных рассуждений. Преобладающей чертой было непобедимое сомнение в моем собственном существовании. Я отделялся от Бетфорда, Если так можно выразиться, я рассматривал Бетфорда как некоторую случайность, с которой я был почему-то связан. Со всех точек зрения я находил Бетфорда ослом, несчастной скотиной, тогда как до сих пор со спокойной гордостью я считал его человеком энергетическим и мужественным. Я считал его не только ослом, но потомком многих поколений ослов. Я обозревал его детство, отрочество, его первые опыты в любви приблизительно так, как можно следить за бесконечной беготнёй муравья по песку. К моему великому сожалению, кое-что сохранилось во мне до сих пор от этого периода душевного прояснения. А я очень боюсь, что мне уж никогда больше не удастся вернуться к невозмутимому полному самодовольству белых дней — Но в то время, о котором я здесь рассказываю, это было для меня ничуть не тягостно, так как я был совершенно убежден, что я отнюдь не Бетфорд или кто-нибудь другой, но просто дух, безмятежно плавающий в пространстве. Чего ради стал я бы огорчаться неудачам и недостатком этого вот Бетфорда? Ведь я не отвечал ни за них, ни за него самого. Некоторое время я боролся против этой, воистину, нелепой иллюзии. Я пытался призвать на помощь воспоминания о важных событиях, о сильных и нежных волнениях души. Я осознавал, что если мне удастся снова пережить подлинный трепет истинного чувства, это возрастающее отчуждение от моего собственного «я» кончится. Но мне это не удавалось». Я видел Бетфорда, идущего с озабоченным видом по узкому тротуару канцлерского переулка, со шляпой на затылке, с развивающимися полами сюртука, спешащего на государственный экзамен. Я видел, как он сворачивает вправо и влево, сталкивается и даже здоровается с другими подобными ему мелкими тварями на этой кишащей толпою дороге. «Неужели это я?» Я видел Бетфорда в тот же вечер в гостиной одной дамы. Рядом с ним на столе лежала его шляпа, давно нуждавшаяся в чистке, а сам он плакал. «И это я!» Я видел его в обществе упомянутой дамы, в различных позах, переживавшем весьма различные чувства. Никогда я не ощущал такой полной отчужденности от него. Я опять увидел его по-прежнему озабоченного, спешащего в лимн, чтобы писать там пьесу. Потом видел, как он заговаривает с Кейвортом, как он скинул пиджак, работает над подстройкой шары и убегает в Кентербери, испугавшись перелета. И это тоже я. Не может быть. Я хотел доказать самому себе, что являюсь жертвой галлюцинации, вызванной одиночеством а также потери веса и всякого чувства сопротивления. Я пытался вернуть себе это чувство, ударяясь со всего размаха о стенки шара. Я щипал себя и хлопал ладоши. Я зажег также лампу, поймал номер новостей Ллойда и перечитал все эти столь убедительные и несомненные объяснения о новом велосипеде, о джентльмене обладающем независимыми средствами и о почтенной даме, очутившейся в затруднительном положении и распродающий свои свадебные подарки. Без всякого сомнения эти люди где-то существовали. «Это твой мир», — говорил я себе. «И ты, Бетфорд, ты возвращаешься, чтобы жить среди вещей такого рода до самого конца твоих дней». Но в глубине моей души продолжали роиться сомнения. «Это не ты читаешь», — читает Бетфорд. Но ведь ты не Бетфорд. Тут и начинается твоя ошибка. — К черту! — крикнул я. — Если я не Бетфорд, то кто же я такой? Но здесь все было темно, хотя странные видения проплывали у меня в мозгу, причудливые смутные догадки, похожие на тени, на которые смотришь издалека. Поверите ли вы, мне иногда казалось, что я поистине представляю собой нечто существующее не только за пределами мира, но за пределами всех миров, вне времени и вне пространства, и что бедняга Бетфорд был всего-навсего целью, сквозь которую я глядел на жизнь. Бетфорд! Несмотря на все мои отречения от него, я был, конечно, неразрывно связан с ним и знал, что куда бы я ни отправился и что бы ни делал, я вынужден подчиняться его желаниям сочувствовать его радостям и скорбям до самого конца его жизни. но ну, после смерти Бетфорда, что будет со мной? Впрочем, довольно распространяться об этом весьма интересном периоде в истории моих похождений. Я упомянул здесь о нем лишь для того, чтобы показать, как одиночество и разлука с нашей планетой могут подействовать не только на деятельность органов нашего тела, но и на всю нашу душу, в которой вызывают явления неожиданные и странные. В течение большей части этого долгого путешествия по мировому пространству я размышлял о нематериальных предметах такого рода. Раздвоенный и нечувствительный ко всему, объятый манией величия, я реял среди звезд и планет, населяющих пустоту бесконечности. Мир, куда я возвращался, точно так же, как озаренные голубоватым светом пещеры Луны, увенчанные шлемами головы селенитов, их гигантские чудесные машины, судьба Кейворта, оставшегося пленником в этом мире. И все это казалось мне бесконечно мелким, совершенно незначительным. Наконец я ощутил притяжение Земли, и это заставило меня вернуться к действительности. Вскоре я начал понимать все более и более ясно, что я действительно Бэтфорд, возвращающийся после изумительных приключений в зеленый мир и что у меня есть жизнь, которую я весьма, вероятно, потеряю при спуске. Я стал соображать, каким способом всего безопаснее можно упасть на землю». Глава 21: Мистер Бэтфорд в Литтлстоне. Когда я достиг верхних слоев атмосферы, линия моего полета была приблизительно параллельна земле. Температура внутри шара начала возрастать. Я понял, что надо опуститься немедленно, ибо подо мною в сгущающихся сумерках расстилалась широкая гладь моря. Я открыл все окна, какие только мог, и начал падать из солнечного дня в вечер, из вечера в ночь. Все пространнее, все больше становилась земля, пожирая звезды. И мерцающая серебряным светом вуаль облаков расширялась как бы для того, чтобы обхватить меня. Вскоре земля уже не казалась мне шаром, она стала плоской, потом вогнутой. Это уже не была планета на небе, но мир человека — Я закрыл все окна, обращенные к земле, оставив только щель шириной около дюйма, и падал вниз все увеличивающейся быстротой. Расширяющееся водное пространство было теперь так близко, что я мог различить темный блеск волн, поднимавшихся мне навстречу. Шар сильно разогрелся. Я закрыл последнюю щель в окне и сидел, нахмурившись и кусая себе пальцы в ожидании толчка. Шар упал в воду с громким плеском. Должно быть, брызги взлетели на несколько сот футов в высоту. Услышав плеск, я тотчас же свернулся все шторы. Я опускался вглубь, но все медленнее и медленнее. Затем почувствовал, что стекло начинает давить снизу на мои ноги, и шар всплывает на поверхность, как пузырь. Наконец он поплыл, ныряя и покачиваясь по морю, и мое путешествие через мировое пространство кончилось. Ночь была темная и пасмурная. Два желтых огонька вдалеке, точно две булавочных головки, указывали, что там проходит корабль. А немного ближе маячил столб красного света. Если бы моя электрическая лампочка не погасла за отсутствием энергии, меня могли бы выудить в ту же ночь. Несмотря на чрезвычайное утомление, которое я начал вдруг ощущать, я был очень возбужден. Я испытывал яростное, нетерпеливое желание, чтобы мое не закончилось немедленно. Наконец я перестал метаться по шару и сел, обхватив руками колени и глядя на далекий красный свет. Он колебался вверх и вниз, ни на минуту не останавливаясь. Мое возбуждение улеглось. Я понял, что мне надо провести, по крайней мере, еще одну ночь внутри шара. Я страшно отяжелел и устал, поэтому я заснул. Остановка ритмического движения разбудила меня. Я поглядел сквозь выгнутое стекло и увидел, что шар прибило к большой песчаной отмели. Вдали обрисовывались дома и деревья а с противоположной стороны изогнутое смутное отображение корабля висело между морем и небом. С большим усилием я поднялся на ноги. Моим единственным желанием было выбраться наружу. Люк оказался наверху. Я стал его отвинчивать. Я приоткрывал крышку очень медленно. Наконец воздух запел вновь, как пел, когда-то вырываясь наружу. Но на этот раз я не выжидал, пока уравняется давление. Секунду спустя я ощутил тяжесть крышки у себя в руках и увидел над собой широкое и свободное, привычное мне старое небо земли. Воздух с такой силой ударил мне в грудь, что я начал задыхаться. Я уронил стеклянный винт. Я вскрикнул, прижал руки к груди и сел. Некоторое время мне было очень худо. Потом я отдышался. Наконец мне удалось встать на ноги, и я мог снова двигаться. Я попытался высунуть голову в отверстие люка, и шарп покатился. Мне казалось, что какая-то сила потянула мою голову вниз. Я проворно отшатнулся назад, потому что иначе лицо мое очутилось бы под водой. После долгих безуспешных стараний я успел выбраться на песок, по которому еще пробегали волны убывающего прилива. Я не делал никаких попыток встать. Мне казалось, что все тело мое вдруг... Налилось свинцом, мать-земля снова наложила на меня свою тяжелую руку без гаворитовых перчаток. Я сидел, не обращая внимания на то, что вода заливает мои ноги. Наступал рассвет, довольно пасмурный, но здесь и там, на небе, видны были длинные зеленовато-бледные полосы. Не Невдалеке от берега какой-то корабль стоял на якоре, бледный силуэт с желтым фонарем на мачте. Вода омывала отмель длинными неглубокими волнами. Справа от меня изгибался берег песчаный и низкий, на котором стояло несколько хижин. И на самом горизонте виднелись маяк, бакан и стрелка. Прямо передо мной тянулся плоский песчаный пляж, кое-где покрытый лужами и заканчивающийся на расстоянии одного километра или немного больше низкой порослью кустарников. На северо-востоке был виден уединенный морской курорт. Унылые вереницы тянулись пансионаты и наемные дачи, темные пятна на постепенно разгоравшемся небе. То были самые высокие предметы, которые мне удалось разглядеть на земле. Право не знаю, какие чудаки поставили эти высокие здания в таком месте, где свободного пространства было сколько угодно. Местечко это напоминало небольшой кусочек Брайтона, перенесенный в глухую пустыню. Долгое время сидел я там, зевая и вытирая себе лицо. Наконец, попробовал встать. Мне показалось, что я поднимаю огромную тяжесть. Но все-таки я успел подняться на ноги. Я глядел на отдаленные дома. Первый раз после голода, испытанного нами в кратере, я вспомнил о земной пище. «Копченая свинина!» — прошептал я. «Яйца, поджаренные гренки и хороший кофе. И каким...» Чертом доставлю я мой Шарвлин! Я не знал, где я нахожусь, но во всяком случае побережье было несомненно обращено к западу. И я видел очертания Европы, когда падал. Я услышал хруст песка под чьими-то шагами и маленький круглолицый приятный на вид человек во фланелевом костюме с купальным полотенцем наброшенным на плечи и с купальным костюмом под мышкой появился на берегу. Я тотчас же понял, что нахожусь В Англии. Он очень внимательно рассматривал мой шар и меня. Он приближался, не спуская с меня глаз. Смею сказать, вид у меня был довольно дикий. Я был неописуемо грязен и взлохмачен. Но в то время я об этом позабыл. Человек остановился метрах в двадцати от меня. — Алло, парень! — сказал он нерешительно. — Алло! — ответил я. Услышав мой ответ, он подошел ближе. «Что это за штука?» — спросил он. «Можете вы мне сказать, где я нахожусь?» — спросил я. «Это Литтельстон», — сказал он, указывая на дом. «А там дальше, Дэнджиненс. Вы только что вышли на берег. Что это у вас такое? Какая-то машина?» «Да». «Вас прибило сюда волнами? Вы потерпели кораблекрушение или что-нибудь в этом роде, да?» Я быстро обдумывал создавшееся положение. Я рассматривал внешность маленького человечка по мере того, как он подходил ближе. «Черт побери», — сказал он, — «вам должно быть пришлось круто. Я подумал, что вы... А, ну ладно. Где вас разбило? Эта штука должно быть спасательный аппарат, а?» Я решил до поры до времени не отвергать этого объяснения. «Мне нужна помощь», — сказал я хриплым голосом. Мне надо вытащить отсюда кое-что на берег, вещи, которые я не могу бросить без присмотра. Тут я заметил трех других приятных на вид молодых людей с полотенцами и в соломенных шляпах, которые шли по пляжу, направляясь ко мне. Очевидно, это была команда ранних купальщиков Литтлстона. Помочь вам? — сказал человек. — Пожалуйста! — он засуетился. — А что, собственно говоря, нужно сделать? Он повернулся и начал махать руками. Три молодых человека ускорили шаг. Минуту спустя они стояли кругом, засыпая меня вопросами, на которые я не хотел отвечать. «Я обо всем расскажу вам после», — сказал я. «Я совершенно измучен. Я теперь как тряпка». «Пойдемте в гостиницу», — сказал молодой человек, подошедший ко мне первым. «Мы присмотрим за всеми этими вещами». Я колебался. «Нельзя», — сказал я, — «в этом шаре лежат две большие штанги чистого золота». Они недоверчиво переглянулись, потом обратились ко мне с новыми вопросами. Я вернулся к шару, согнулся, забрался внутрь, и скоро золотые брусья селенитов и сломанная цепь лежали перед моими собеседниками. Если б я не был так ужасно измучен, то, наверное, посмеялся бы над ними. Они напоминали котят, собравшихся около жука. Они не знали, что это за металл. Толстый маленький человек взялся за конец штанги, но тотчас же нагнулся, приподнял конец одного из брусьев и затем уронил его, громко охнув. То же самое проделали все остальные. — Это свинец или золото? — сказал один. — О, это золото! — сказал другой. — Самое настоящее золото! — сказал третий. Тут все поглядели на меня, а затем на корабль, лежавший на якоре. «Это здорово!» — воскликнул маленький человечек. «Но где вы достали это?» Я был слишком утомлен, чтобы лгать. «На луне». Я увидел, что они опять переглядываются. «Послушайте», — сказал я, — «я сейчас не могу спорить и объясняться. Помогите мне отнести эти золотые слитки в гостиницу. Я полагаю, что...» «Отдыхая по пути, двое из вас могут справиться с одной штангой, а я потащу цепь. Я расскажу вам все, когда немного поем». «А как быть с вашим шаром? С ним ничего не сделается», — сказал я. «Во всяком случае, черт побери, он пока может оставаться здесь. Если начнется прилив, он всплывет, вот и все». В чрезвычайном удивлении молодые люди послушно взвалили себе на плечи мои сокровища. А я с таким чувством, как будто члены мои были налиты свинцом, стал во главе шествия и направился к видневшемуся вдали кусочку набережной. На половине дороги к нам присоединились две испуганные маленькие девочки с лопатками, а немного погодя появился худощавый мальчик, громко сопевший. Помню, он катил перед собой велосипед и сопровождал нас некоторое время держась от нас немного поодаль, по правую руку. Затем, вероятно, решив, что здесь нет ничего интересного, он вскочил на свой велосипед и поехал вдоль пляжа по направлению к шару. Я посмотрел ему вслед. «Он не тронет вашего шара», — сказал толстый молодой человек успокоительным тоном, и я слишком легко ему поверил. На первых порах это серое утро — Угнетающим образом действовал на мое настроение, но вот солнце вышло из-за облаков над горизонтом, осветило окружающий мир и зажгло ярким блеском свинцовое море. Я развеселился. С появлением солнца в уме моем пробудилось сознание всей важности того, что я сделал и собираюсь сделать. Я громко захохотал, когда молодой человек, шедший впереди, пошатнулся под тяжестью моего золота. Как удивиться весь свет, когда я займу в нем подавающее мне место? Если бы не чрезвычайное утомление, я, вероятно, посмеялся бы и над хозяином Литтлстонской гостиницы, который не знал, что думать при взгляде, с одной стороны, на мое золото и на весьма почтенное общество, сопровождавшее меня, и, с другой стороны, на мою грязную внешность» но в конце концов я очутился в земной ванной комнате, где была теплая вода для умывания, и надел новый костюм, правда, уморительно короткий, но чистый, который одолжил мне симпатичный маленький человечек. Он предложил мне также бритву, но у меня не хватило мужества прикоснуться к колючей бороде, покрывавшей мое лицо. Я уселся за английский завтрак и ел с довольно вялым аппетитом, с аппетитом, имевшим несколько недель отруду и успевшим одрехлеть, и заставил себя ответить на вопросы четырех молодых людей. Я сказал им чистую правду. — Ладно, — промолвил я. — Так как вы настаиваете, то я признаюсь, что добыл это золото на луне. — На луне? — Да, на луне, той, которая ходит по небу. — Но что вы хотите этим сказать? — То, что я говорю, черт побери. Значит, вы прилетели сюда прямо с Луны? Вот именно, через мировое пространство в этом шаре. С чрезвычайным наслаждением я принялся за яйцо в смятку. Про себя я решил, что когда в следующий раз полечу на Луну, то захвачу ящик яиц. Я мог ясно видеть, что они не верят ни одному слову из того, что я рассказал им. Но, несомненно, они считали меня наиболее респектабельным лжецом, какого они когда-либо встречали. Они поглядели друг на друга, и затем все сразу уставились на меня. Полагаю, они искали ключ к загадке, наблюдая, как я брал соль. Их, видимо, заинтересовала также моя привычка посыпать яйца перцем. Но прежде всего диковинные золотые слитки, под тяжестью которых они только что сгибались, привлекали их внимание. Теперь слитки лежали передо мною. Каждый из них стоил несколько тысяч фунтов — и украсть их было так же немыслимо, как дом или участок земли. Глядя поверх чашки с кофе на их любопытные лица, я понял, какой необычной ерундой должны казаться им все мои объяснения. — Ведь вы не хотите убедить нас? — начал младший из молодых людей, ласково и убедительно, как говорят, с упрямым ребенком. — Пожалуйста, передайте мне гренки, — сказал я и сразу заткнул ему рот. «Ну, послушайте», — начал другой, — «ведь не можем же мы вам поверить». «Ну и пусть», — сказал я и пожал плечами. «Он не желает нам ничего рассказывать», — сказал самый младший из молодых людей, обращаясь к остальным, и затем прибавил с величайшим хладнокровием. «Вы позвольте мне закурить папиросу». Я позволил ему это с величайшей готовностью и продолжал кушать свой завтрак. Двое других отошли, поглядели в дальнее окно и тихо переговаривались о чем-то. Вдруг неожиданная мысль поразила меня. «Вероятно, начинается прилив?» — спросил я. Последовало недолгое молчание. Казалось, они не знали, кто должен отвечать мне. «Отлив кончается», — сказал маленький человечек. «Ладно», — сказал я, — «мой шар далеко не уплывет». Я разбил скорлупу третьего яйца и произнес маленькую речь. «Слушайте», — сказал я, — «пожалуйста, не подумайте, что я человек невежливый или что я хочу рассказать вам здесь нелепую ложь или что-нибудь в этом роде. Я вынужден быть сдержанным и соблюдать тайну. Я хорошо понимаю, что все это кажется вам чрезвычайно странным и что ваше любопытство возбуждено». Могу вас уверить, что вы являетесь свидетелями достопамятного события. Но я не могу теперь изложить вам все это яснее. Это немыслимо. Даю вам честное слово, что я только что прилетел с луны. Но это все, что я имею право сказать вам. И все же я вам бесконечно обязан, знаете ли. Да, бесконечно. Надеюсь, что слова мои никому не показались обидными. — О, нисколько, — сказал самый младший ласковым тоном. — Мы это отлично понимаем. Не спуская с меня глаз, он так сильно откинулся назад вместе со стулом, что едва не упал. Лишь с некоторым усилием ему удалось сохранить равновесие. — Мы на вас ничуть не в претензии, — подхватил толстый молодой человек. — Пожалуйста, не думайте этого. Тут они все встали, начали расхаживать взад и вперед по комнате и закурили папиросы стараясь всячески показать мне, что нисколько не обижаются на меня и не чувствуют ни малейшего любопытства ни ко мне, ни к моему шару. — Что там ни было, но я хочу пойти поглядеть на этот корабль, — промормотал один из них. Если бы они могли найти приличный предлог, чтобы удалиться, они, наверное, сделали бы это. Я доедал третье яйцо. — Погода стоит отличная, не правда ли? — заметил маленький человечек. — Уже давно у нас не было такого лет. Это было похоже на разрыв огромной ракеты. Где-то задребезжало оконное стекло. — Что это такое? — спросил я. — Да ведь это... — воскликнул маленький человечек и бросился к угловому окну. По его примеру, все другие бросились к окнам. Я сидел, глядя на них. Вдруг я вскочил отшвырнул яйцо в сторону и тоже побежал к окну. — Там ничего не видно! — воскликнул маленький человечек, устремляясь к дверям. — Во всем виноват! Мальчишка! — крикнул я голосом, охрипшим от бешенства. — Этот проклятый мальчишка! Я оттолкнул лакея, вносившего мне новую порцию поджаренных гренков, выскочил из комнаты и во весь дух выбежал на маленькую смешную терраску перед гостиницей. Море. Недавно казавшееся таким спокойным, было теперь покрыто беспорядочными волнами. А в том месте, где лежал шар, вода бурлила, как в килеваторе корабля. Вверху расползлось маленькое облачко, извиваясь спиралью, будто клуб дыма, а на пляже три или четыре человека с недумывающими лицами глядели на место неожиданного выстрела. И это было все. Коридорный официант и четыре молодых человека в полосатых фланелевых костюмах выскочили за мной следом. Из дверей и окон доносились крики, и всюду появилось множество людей с разинутыми ртами. Некоторое время я стоял на месте, слишком ошеломленный только что свершившимся событием, чтобы думать об окружающих. В первую минуту я не понимал, что совершилась непоправимая катастрофа. Я просто ошалел, как человек, на которого неожиданно свалился тяжелый удар. Но немного спустя я начал догадываться об истинном значении постигшего меня несчастья. «Господи, Боже мой!» — воскликнул я. Дрожь побежала по моей спине, как будто мне влили за воротник кипящую жидкость. Ноги мои ослабели. Только теперь я сообразил, что означает для меня эта катастрофа. Этот проклятый мальчишка умчался в небеса. Я остался с носом. Золото, лежащее в столовой, — вот мое единственное достояние. Чем кончится все это? В голове у меня царила безысходная путаница. — Объясните, что это значит? — произнес голос маленького человечка позади меня. — Объясните, что... Я повернулся на каблуках и увидел человек двадцать или тридцать, смотревших на меня молча, но с чрезвычайной подозрительностью. Это было невыносимо. Я громко застонал. Я не могу! гаркнул я. Повторяю вам, что я не могу. Это мне не по силам. Думайте, что хотите, и черт с вами! Я судорожно махнул руками. Маленький человечек попятился, как будто я угрожал ему. Я прорвался сквозь толпу обратно в гостиницу. Я вбежал в столовую и яростно позвонил. Я вцепился в лакея, лишь только он вошел. «Слышите!» — заорал я. «Позовите людей, отнесите эти бруси в мою комнату! Здесь, направо!» Он сразу не понял меня, а я вопил и теребил его. Наконец появился убогий с виду маленький старичок в зеленом переднике, и за ним двое молодых людей в фланелевых костюмах. Я набросился на них и потребовал их содействия. Как только золото очутилось в моей комнате, я почувствовал себя готовым к борьбе. «Теперь ступайте вон!» — крикнул я. «Все вон, если не хотите видеть, как человек сойдет с ума в вашем присутствии!» Я схватил лакея за плечи и вытолкал его, так как он замешкался на пороге. После этого, едва успев запереть дверь, я сорвал с себя одежду, данную мне маленьким человечком разбросал ее во все стороны и забился под одеяло. Я долго лежал, потея, отдуваясь и стараясь овладеть собой. Наконец, я настолько успокоился, что мог выбраться из постели и позвонить. Я велел пучеглазому лакею принести мне фланелевую ночную сорочку, содовую воду, виски и несколько штук хороших сигар когда после нестерпимой проволочки, которая заставила меня несколько раз хвататься за колокольчик, все требуемое было мне, наконец, доставлено, я опять запер дверь и начал обсуждать создавшееся положение вещей. Великий опыт кончился совершенной неудачей. Это было полное поражение, и один я остался в живых. Это был провал, непоправимая катастрофа. Я уцелел при разгроме, но это было все. Одним роковым ударом все мои планы были разрушены. Намерение вернуться на Луну, начинить шар золотом, произвести анализ кеварита и таким образом раскрыть великую тайну, наконец, быть может, отыскать тело Кейворта. Все это разом стало теперь неосуществимо. Я остался в живых и только. Я полагаю, что решение увлечься в постель было одной из самых счастливых мыслей, когда-либо приходивших мне в голову. Право, я думаю, что мог потерять рассудок или совершить какой-нибудь роковой, неосторожный шаг. Но, лежа в запертой комнате, без риска какой-либо помехи, я мог все обдумать и выработать на досуге план дальнейших действий. Не было совершенно ясно, что случилось с мальчиком. Он забрался в шар... Стал играть с кнопками, закрыл кеваритовые окна и улетел. Вряд ли он предварительно завинтил крышку в люка, но если он даже успел это сделать, оставался один шанс из тысячи на его возвращение. Было вполне очевидно, что он будет отныне вместе с моими тюками витать где-то посреди шара, останется там навсегда и утратит всякий интерес с земной точки зрения, хотя, быть может весьма заинтригует обитателей какой-нибудь отдаленной части мирового пространства. Очень скоро я окончательно убедился в этом. А что касается ответственности за все это дело, то чем больше я размышлял, тем очевиднее мне становилось, что надо лишь держать язык за зубами, и у меня не будет никаких хлопот по этому поводу. Если ко мне явятся опечаленные родственники, С требованием вернуть пропавшего мальчика я потребую, чтобы они вернули мне улетевший шар. Или спрошу их, что они, собственно, хотят сказать. На первых порах мне мерещились плачущие родители, опекуны всевозможные осложнения. Но потом я понял, мне надо попросту играть молчанку. И тогда ничего не случится. В самом деле, чем дольше я лежал и курил, размышляя о случившемся, тем яснее постигал всю мудрость непроницаемого безмолвия. Каждый британский гражданин имеет право, если только он никому не причиняет вреда и не совершает никакой непристойности, внезапно появляться всюду, где ему угодно, таким оборванным и грязным, как ему угодно, и с таким количеством чистого золота, каким он почтет за благо навьючить себя. «Никто не имеет права вмешиваться и препятствовать ему в его действиях». Я, наконец, совсем успокоился и повторил еще раз про себя эту великую хартию моих вольностей. Теперь предстояло рассмотреть некоторые обстоятельства, связанные с моим давним банкротством. Сперва мне было как-то неприятно думать об этом, но, обсудив все совершенно трезво, я пришел к выводу, что если я назовусь вымышленным именем и сохраню на лице своем бороду, отросшую за последние два месяца, мне нечего опасаться каких-нибудь преследований со стороны несговорчивого кредитора, о котором я упомянул в первой главе. Исходя из этого, уже нетрудно было составить совершенно целесообразный план дальнейших действий. Я велел подать мне перо и чернильницу и написал письмо в Нью-Рамнейский банк, самый ближайший, по словам Лакея, и сообщил директору, что хочу открыть у него текущий счет и прошу прислать мне двух надежных людей с надлежащими полномочиями и с повозкой, запряженной хорошей лошадью, дабы я мог избавиться от нескольких сот футов золота, имевшихся в моем распоряжении. Я подписал письмо. Г. Дж. Уэллс. Потому что... Имя это показалось мне весьма благозвучным. Сделав это, я потребовал коммерческий справочник города Фолькстона, выбрал на удачу адрес Спортного и попросил его прислать мне закройщика, чтобы снять мерку для шеветового костюма. Вместе с тем я заказал себе чемодан, дорожный мешок, коричневые ботинки, рубашку, несколько шляп на выбор и так далее. Часовщику я заказал также часы. Отправив все эти письма, я позавтракал так роскошно, как это только было возможно в гостинице, и лежал, покуривая сигару, пока, согласно моей просьбе, не явились два командированные банком клерка, которые взвесили и увезли золото. После этого я натянул одеяло себе на голову, чтобы меня не разбудил стук в дверь, и собрался спокойно заснуть. Я заснул. Несомненно, то был весьма прозаический поступок со стороны первого человека, вернувшегося на Землю с Луны. Я полагаю, что юный и одаренный пылким воображением читатель будет весьма разочарован моим образом действий. Но я ужасно устал и измучился. И, черт побери, что еще мог я предпринять? Конечно, вряд ли кто-нибудь согласился бы мне поверить, Если б я рассказал тогда мою историю, это, разумеется, навлекло бы на меня множество неприятностей. Итак, я заснул. Когда я, наконец, проснулся, я уже опять готов был вступить в бой с целым миром, по привычке, укоренившийся во мне с тех пор, как я стал совершеннолетним. Я решил уехать в Италию, где и пишу в настоящее время эту историю. Если люди не пожелают принять ее как рассказ о действительных фактах, пусть они считают ее вымыслом. Это меня не касается. А теперь, когда повесть моя окончена, мне кажется весьма удивительным, до какой степени все это приключение прошло шито-крыто. Все полагают, что Кейворт был не слишком блестящий научный экспериментатор, взорвавший на воздух свой дом и сама у себя в лимне. А выстрел последовавшие за моим прибытием в Литтельстон, объясняют опытами со взрывчатыми веществами на казенном заводе в Лидде, в трех километрах отсюда. Сознаюсь, я никому не сообщил, что исчезновение мастера Томми Симмонса, так звали улетевшего мальчика, случилось отчасти по моей вине. В Англии при обращении к мальчику словом «мистер» заменяют словом Мастер. Примечание редактора. Для этого пришлось бы пуститься в слишком затруднительное объяснение. Мое появление на Литтлстонском пляже, в лохмотьях и с двумя брусьями чистопробного золота, объясняют различными остроумными догадками, на до которых мне нет никакого дела. Люди говорят, будто я выдумал все это с целью уклониться от расспросов о происхождении моего богатства. Хотел бы я поглядеть на человека, способного выдумать такой связанный и логически последовательный рассказ. Ну, ладно, пусть принимают все это за выдумку. Я досказал мою историю и теперь полагаю, что мне надо снова принять на себя бремя житейских забот. Даже тот, кто побывал на Луне, вынужден все-таки добывать себе хлеб насущный. Итак, я работаю здесь, в Амальфе над сценарием пьесы, который я успел набросать, прежде чем Кейворд забрел в мой мир. Я пытаюсь устроить мою жизнь на прежний лад, как до знакомства с Кейвертом. Но надо признаться, мне иногда трудно бывает сосредоточить внимание на пьесе, если лунный свет проникает ко мне в комнату. Здесь теперь полнолуние, и в прошлую ночь я провел несколько часов на висячем балконе. Глядя на эту сияющую белизну, которая открывает так много. Подумайте. Столы, стулья, подмостки и брусья из чистого золота. Черт побери! Если б только можно было снова открыть этот кейворит. Но такие вещи не повторяются дважды в жизни одного и того же человека. Здесь мне живется немножко лучше, чем в лимне, но это все. А Кейворд совершил самоубийство таким сложным способом, какой не приходил до сих пор в голову ни одному живому существу. Таким образом, эта история обрывается так же бесповоротно и окончательно, как сновидение. Она так мало связана со всеми житейскими делами, выходит так далеко за пределы доступного человеку опыта. Скачки, пища, дыхание, отсутствие веса — все это столь необычно. По правде говоря, бывают минуты, когда, несмотря на мое лунное золото, Сам я готов больше, чем наполовину, поверить, что все, совершившееся со мной, было только сном.